Точка пространства – сектор перехода Таврида-Бессарабия. Дата – 27 февраля 2215 года. Анатолий Брагин, командир тяжелого крейсера БАЗ, шарообразного вида мужчина 40 лет, печально смотрел в пустой экран, провожая печальным взглядом уходящие вдаль корабли пятой ударной дивизии. Оставаться здесь практически одному у перехода, из кольца которого в любой момент могут появиться злые янки, Брагину не очень хотелось. Но делать нечего. Его нетерпящая возражение командир Агриппина Ивановна Хромцова приказала стоять на прежних координатах, а сама, прихватив с собой 20 вымпелов, умчалась вслед за недоразгромленным Хиркомбаю куда-то в направлении Херсонеса-9. Более того, Хромцова оставила Анатолия еще и за главного, чего капитан не хотел больше всего и вообще постоянно старался избегать какой-либо ответственности. Дело в том, что Байзет был единственным кораблем из находящихся рядом, кто менее всех пострадал в только что окончившейся сражении за врата в Бессарабию. Тем самым на Кавторанга Брагина была возложена миссия в дополнение к переходу еще и охранять вставшие на восстановительные работы пять вымпелов дивизии Хромцовой. Агриппина Ивановна благоразумно оставила все наиболее потрепанные корабли у врат, во-первых, чтобы не подвергать их дополнительной опасности, так как сама спешила к очередной заварушке, а во-вторых, приказала капитанам данных кораблей охранять только что занятый портал. Сил шести вымпелов, как считала вице-адмирал Хромцова, в принципе было достаточно, чтобы держать переход под контролем и не дать вымпелам противника проникнуть в Тавриду из Бессарабии. По разведданным, у Янки в соседней звездной системе находилась лишь пара десятков ремонтирующихся кораблей из шестого и четвертого космофлотов, и большая их часть еще не прошла восстановительной работы. Так что Брагину и остальным будет нетрудно удержать переход в случае чего. С легким сердцем Агриппина Ивановна погналась вслед за отступающей дивизией Киркобаева в надежде перехватить американцев до прибытия их к Херсонесу-9. На сердце же Анатолия Брагина было не так легко. Дело в том, что Анатоль, хоть и старался этого никому лишний раз не показывать, очень боялся и с замиранием ожидал каждого очередного сражения. Разве такое возможно? Вполне, ведь Брагин никогда не стремился стать офицером И только злодейка-судьба заставила его надеть в свое время погоны и пойти на флот. Судьба в лице его отца, известного и уважаемого сенатора на Новой Москве, сын которого, конечно же, как и вся аристократическая молодежь того времени, должен был отслужить несколько лет в космофлоте. Карьеры без прохождения военной службы в империи не могло быть, тем более у отпрыска столь известной личности, какой являлся Генри Браген, отец анатоля В общем, в свое время юноше пришлось на какое-то время посвятить себя флоту, причем, несмотря на все нежелание Анатолия, звания и должности липли за эти годы к нему с завидной регулярностью. Авторитет отца и его связи этому способствовали лучшим образом. В итоге, после военной кафедры в Новомосковском государственном университете, а также по прошествии четырех лет службы в гвардейской эскадре, анатоль вышел на гражданку в чине капитана второго ранга. И это при том, что Брагин-младший не участвовал ни в одном космическом сражении и даже в самой маленькой стычке с пиратами. Это было почти 15 лет тому назад. Счастливый Анатоль думал, что навсегда снял с себя этот ненавистный черный мундир, но он ошибся. После того, как американские флоты вторжения вошли в суверенные системы Российской империи, Ковторанга Брагина, как офицера запаса, рекрутировали на флот одним из первых, предоставив ему в управление тяжелый крейсер «Бэйзет». Несчастный Анатолий совсем паник духом, когда узнал, что его корабль входит в состав одной из лучших дивизий Северного космофлота, а именно в пятую ударную под командованием этой безудержной до битв и заварушек Агриппины Хромцовой. Для Брагина-младшего это было испытанием похлеще любого сражения. Выстоять под хмурым, вечно недовольным взглядом своего вице-адмирала у него никогда не получалось. После каждой такой встречи с Хромцовой Анатолий требовался прием успокоительных. Агриппина Ивановна практически сразу поняла, что с рохлей Брагиным каши не сварить. Слишком уж он был пассивный, какой-то осторожный и постоянно скулящий. Так что от командующей Анатолию доставалось регулярно. Единственное, что какое-то время давало Брагину надежду, было то, что Северный космический флот все время после начала кампании с американцами оставался в резерве. Всю тяжесть противостояния Асьянки взяли на себя балтийцы с черноморцами, и у Анатолия теплилась надежда, что так будет продолжаться и дальше. Но и здесь нашему трусливому герою снова не повезло. Новый командующий Северным флотом адмирал Десса активно взялся за дело, плюс сам государь-император, жаждущий новых побед, просто били рвались в самую гущу сражения. Так что и северяне купе с гвардией, как только позволили обстоятельства, помчались на выручку адмиралу Самсонову в Тавриду. Таким образом, Кавторан Брагин попал в зону боевых действий. Более того... Несколько часов тому назад ему в кавычках посчастливилось участвовать в своем первом в жизни сражении. Благо Хромцова, обладая численным перевесом над американцами, а также своему военному опыту, достаточно легко смогла разобраться с Кирком Байо, одним из дивизионных командиров 6-го флота Янки и Анатолию Брагину на своем байзете не пришлось много усердствовать. Но все же для Кавторанга даже подобная стычка, в которой погибли в том числе и наши корабли, была настоящим кошмаром, и он до сих пор не смог отойти от пережитого. Теперь же, с одной стороны, находясь в тылу и понимая, что точно не будет участвовать в намечающемся сражении за центральную планету, Анатолий вроде как обрадовался. Однако, оставшись один у перехода, он все больше с опаской поглядывал на черное пространство портала, а не появятся ли в отсутствии Хромцова здесь новые корабли-янки. БСЗ действительно можно было считать единственным действующим дредноутом, способным вести сражение. Остальные пять вымпелов, среди которых были три эскадренных миноносца и два легких крейсера, на получали в свои энергощиты и борта столько вражеской плазмы, что требовались минимум сутки работы технических команд, чтобы привести их в хоть какое-то подобие боевых единиц. «Господин капитан второго ранга. Снова ничего!» — голос дежурного вывел Анатолия из отспенения, в котором он все это время пребывал. «В расчетное время портал так и не активировался». Брагин посмотрел на своего офицера растерянным взглядом, в котором выражалось непонимание происходящим и всенарастающая тревога. «Вот уже третий разведывательный зонд уходит в соседнюю систему и не возвращается обратно. Это точно не к добру. Неужели янки собрали по ту сторону эскадру и готовы вторгнуться в Тавриду? А как же я смогу их остановить?» Паника Анатолия выражалась в бегающих глазках и суетливом поерзывании капитана в своем кресле. «Что будем делать?» Брагин повернулся к своему невеселому на вид старшему помощнику за советом. Капитан третьего ранга Штольц, бывший командир БАИЗЭТа, а после назначения на его место Анатолия Брагина, исполняющий обязанности старшего помощника на крейсере, устало вздохнул и на секунду отвернулся от этого холеного сына-сенатора, суетящегося и ведущего себя, как соплевый мальчишка. Штольц сам являлся карьеристом до мозга костей, но не имея протекции и тем более влиятельных родственников при дворе, вынужден был локтями и зубами самостоятельно выгрызать себе место под звездами. И как только это у него начало получаться, и Штольца назначили командиром тяжелого крейсера, неожиданно появляется этот одутловатого вида павлин из аристократического рода, и вот так просто отбирает его должность. Штольц затаил обиду на своего нового командира, но вида старался не показывать, ожидая того момента, когда Браген совершит непростительную ошибку и вылетит с БСЗ и вообще с флота как пробка. «Посылайте истребители», — сухо произнес Штольц, стараясь говорить ровным голосом, без ноток презрения. «Что здесь непонятного? В уставе все прописано». «Только помнить бы этот чертов устав!» — пробубнил себе под нос Анатоль Брагин, поворачиваясь к фактенному. «Свяжите меня с командиром палубников». «Подполковник Луковников на связи», — отозвался оператор. «Подполковник Луковник», — неуместно хихикнул Анатоль, озираясь на рядом сидящих и думая, что его детский каламбур поддержат остальные. Однако ему ответили понимающие подобных шуток лица офицеров. Шольц с удовлетворением для себя отметил, что не только у него этот мажористый кавторанг вызывает отторжение. — Подполковник, нужно слетать в Бессарабию, — Брагин обратился к Луковникову. — Одного коры будет достаточно. — Любое, господин капитан, — уточнил старший эскадрильи. — Нет, не любое. Анатоль тут же вспомнил, как уже в который раз несколько пилотов-истребителей хорошенько заставляли его нервничать. Последний такой случай был как раз во время только что прошедшего сражения с кораблями киркабаю где одно из звеньев палубников с Байзета самовольно покинуло построение, присоединившись к атаке на фантомы противника. Корабль Брагина шел во второй линии и не должен был вступать в бой, как и его истребители. Однако четверка неуправляемых хасов в нарушение приказа рванула на поддержку своих товарищей, увлекая за собой остальные истребители эскадрильи. Луковникову тогда пришлось матом и угрозами возвращать летчиков в строй, но упомянутая каре так и не вернулась, присоединившись к крою наших мигов, схватившейся с Асами Байю. К счастью, ни одна машина с Байзета в той стычке не пострадала, но осадочек у Кавторанга Брагина к этим четырем безумцам остался. «Посылайте четвертая каре», — хмыкнул Анатоль, понимая, что если даже Янки устроили нам на той стороне портала засаду, то потерю именно этого звена он будет меньше всего оплакивать». Они у нас изо всех сил рвутся показать свою храбрость. Что ж, не будем им в этом мешать. «Какова задача, командир?» — спросил Луковников. «Разведка местности», — ответил Анатолий Брагин. «Прежде всего нужно узнать, что стало с нашими разведзондами. Частоты, на которых они работают, и работают их черные ящики, известны, поэтому найти зонды или то, что от них осталось, не составит труда. Как только разберутся, что к чему, пусть сразу же по готовности портала возвращаются назад». — Только полковник. — Да, господин капитан. — Давайте в этот раз без самодеятельности, — продолжал Анатоль, намекая на последние события. — А то я быстро погоны с ваших неуправляемых подчиненных посрываю. Эти ваши подчиненные у меня уже в печенках сидят. — Понял вас. Подполковник отключил канал с Брагиным и переключился на внутренний. Четвертая кора. Боевая тревога. Кубрики истребителей царила непринужденная обстановка. За одним из столов Фома Крикун и Лермонт Николич — Увлеченные играли в карты, периодически подначивая друг друга. «Снова проигрался в пух и прах бедолага!» — хидно усмехнулся Лермонт, водружая обе карты на погоны своего товарища. «И снова из-за своей невнимательности!» «Давай еще одну партию!» — азартно воскликнул Фома, сбрасывая с плеч карты. «Сейчас отыграюсь! Не уходи! Ника! У меня есть право на реванш!» «Какой по счету реванш?» — хмыкнул Лермонт, снова устало садясь на место. «А даже если бы я согласился, поставить-то тебе есть что?» «На следующей неделе перечислят жалования за февраль», — напомнил Кирк. «Эту неделю еще прожить надо», — ответил Муллермонт. «Это тебе не в тыловых базах на Сураже прохлаждаться. Император рвется в бой и тащит за собой не только гвардию, но и весь наш Северный космический флот. Так что удастся ли нам дотянуть до следующей недели, это еще вопрос. Игорек, займи четвертак до получки». Фома огляделся по сторонам в поисках кредиторов. К Соне обращаться было бессмысленно, все равно не даст. Более того, еще и взбрыкнет, как старшая по званию, запретив крику снова играть. То, что он любил больше всего на свете, если не считать полеты на истребители. А вот Столяров может выручить деньжатами. — Ты что, глухой? — повысил голос Фома, недовольный тем, что на него не обращают внимания. — Не мешай людям, не видишь, они заняты, — улыбнулся Лермонт. кивая на Соню и Игоря, которые, сидя на соседнем диване, бросали друг на друга многозначительные взгляды. «Ну что, голубки, когда свадьба?» Не удержался от того, чтобы их подколоть Фома. Те даже не обратили на слова своего товарища внимания, привыкнув к его колкостям. «Да ладно тебе приставать к ребятам», — примиряюще сказал Лермонт, «сам большой любитель противоположного пола. На нашего лейтенанта Вебер», — Николич кивнул на Соню, «действительно можно запасть. Так что, Игорька, я понимаю». «Кстати, я тут встретил вчера новенькую девчонку-оператора командного отсека. Красотка, аж дух захватывает. Как ее там зовут?» «Танюша, кажется. Надо будет познакомиться поближе». «Успеешь, ведь, по твоим словам, у нас всего неделя», — хмыкнул фомат тасуя колоду. «Не волнуйся, успею», — самоуверенно кивнул Ника. «А помните, как мы в прошлый раз сорвались в атаку на Янке без приказа?» Вдруг воскликнул крик. решив, что необходимо хоть как-то себя порадовать, если уж не получается в игре. Анатоль чуть не лопнул от злости. «Лопнуть, кстати, он может чисто физически», — рассмеялся Ника. «Но главное, мы же утащили за собой всю эскадрилью Байзета», — продолжал Крик. Брагин после этого чуть не слег от переживаний. «Ребята ведь все как один пошли за нами». «Да, мы тогда здорово накостыляли фантомасом», — кивнул Лермонт. «Оказалось, ничего сложного». Просто врываешься в их строй на большой скорости и начинаешь расстреливать американские истребители в упор. Они и пикнуть не успеют. Вообще-то рисковали изрядно, с соседнего дивана заметил Игорь Столяров. Это благо, что Соня отстояла нас перед Луковниковым, а тот уже в ножки бросился Анатолию. А так бы пошли мы, ребята, после нашего очередного крутаса в новосформированный штрафной батальон. Лейтенант, нашего муважуха — кивнул на это Фома Крик, обращаясь к Соне. — Не было потерь, и ладно, — отмахнулся Николич. — К тому же проучили этих наглых янки и заставили их знаменитые F4 поджать хвосты и дать заднюю. Так что все было не зря. — Соня, ты что молчишь? — Крик снова повернулся к лейтенанту Вебер. — Скажи, что ты об этом думаешь? — Думаю, у нас осталось не так много попыток проверить на прочность терпения Ковторанга Брагина, — ответила та подумав непринужденную беседу пилотов, неожиданно прервал голос командира эскадрильи в динамиках. «Внимание! Летный состав четвертого каре! Получен приказ немедленно выдвигаться к порталу в систему бесарабия Боевая тревога! Всем немедленно занять места в истребителе!» «Наконец-то!» — обрадовался крик. «Похоже, сегодня нам снова перепадет Горяченького!» «Не нравится мне то, что упомянули только наше каре!» — смутилась Соня, скакивая с дивана и подбегая к встроенным шкафам у стены. Пилоты бросились переодеваться в летные комбинезоны. Через несколько секунд вся четверка уже выскочила в соседнее помещение к пневмокапсулам. Оказавшись там, друзья запрыгнули в них, а те мгновенно доставили их к истребителям в ангаре. о готовности!» — Соня приняла командование своим коре. «Столяр готов!» — отозвался Игорь. Он всегда был первым. «Ника готов!» — тут же отозвался Лермонт. «Крик всегда готов!» — бросил Фома.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 Дата – 27 февраля 2215 года. Получив добро от диспетчера, четверка истребителей покинула ангар и выскочила в открытый космос. Миновав корабли эскадры, пилоты подлетели к порталу в соседнюю звездную систему. Задача – с помощью восстановленных на истребителях сканеров – определить местоположение трех разведывательных зондов, с которыми утрачена связь, уточнил подполковник Луковников, когда активировалось кольцо перехода. «Найдите обломки, если они есть. Пошарьте радарами по ближнему космосу в поисках ямки Навряд ли они будут поблизости, скорее всего, в миллионе километров где-нибудь. Но все равно будьте начеку Выскочив из-под пространства в систему Бессарабия, истребители четвертого коры разделились на пары и начали патрулировать пространство в поисках остатков, упомянутых Луковниковым разведывательных зондов. Те нерезко получали повреждения при переходе через подпространственный портал Их обломки могли дрейфовать где-то неподалеку. Американских кораблей и даже истребителей не только рядом, но и вообще нигде не было. «Ну что, кто первым обнаружит останки нашего зонда-разведчика?» — поинтересовался по рации Лермонт, внимательно следя за показаниями приборов. «Неужели опять столяр? Он же лучший во всем!» «Десятку ставлю, что я раньше найду!» — тут же откликнулся Фома. «Перестань сорить деньгами, тебе скоро нечего есть будет!» — усмехнулся Лермонт. — Что, обязательно делать из любого задания соцсоревнования? — пожурила своих пилотов Соня. — Лучше сосредоточьтесь на поисках. — Да ладно тебе, лейтенант, мы же просто разряжаем обстановку, — оправдался Лермонт. — И вообще, я уже, кажется, что-то засек на радаре. — А нет, это обломок от погибшего корабля, нашего или американского, не знаю. — Давайте заканчивать и возвращаться обратно в Тавриду. После получасовых безрезультатных поисков Фоми наскучила пялиться в пустой экран. Похоже, зонды улетели в неизвестном направлении. «Это как?» — не поняла Соня. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Фома. Пилоты четвертого коры вдоль и поперек прочесали заданный сектор, но так и не обнаружили ни одного разведзонда. Кругом были лишь обломки погибших кораблей и истребителей от прошедших в недавнем времени наших с американцами сражений за портал. Столяров, Крикун и Лермонт Николич от безделья продолжали спорить между собой. «Странно, почему мы не видим зонды?» — удивлялся Игорь. Если они действуют, то не засечь их невозможно. Если погибли или разрушились после выхода из-под пространства, то сигналы от их черных ящиков все равно должны быть слышны нашим сканером Они же не могли просто испариться. «Да я вам говорю, улетели настолько далеко отсюда, что наши слабенькие радары их просто не видят», — предположил Крик. «Последний разведзонд с Байзета был отправлен менее двух часов тому назад», — сказала Соня. «Улететь так далеко, что мы его не видим, он не мог». «Нет, здесь что-то другое». Соня чувствовала, что дело нечисто Помимо того, что ей казалось странным полное отсутствие следов зондов, было еще кое-что. Сильно мешал в поисках «Туман войны». От него радары истребителей работали с перебоями, сильно затрудняя поиски. Вроде как наших постановщиков помех здесь быть не должно. Черноморцы давно ушли из Бессарабии. Значит, действуют приборы Янки. Тогда вопрос. Это давнишние рэп-зонды, разбросанные американцами еще во время противостояния с Самсоновым? Или уже новые? Скоро портал заработает, — напомнил всем Фома Крикун. Луковников сказал только туда и обратно. Не говорил он такого, — покачал головой Ника. Парни, я бы не спешила уходить, — прервал спор лейтенант Вебер. Чует мое сердце, здесь явно что-то не так. Давайте еще немного покружим. Только сейчас перенастройте сканеры на универсальный диапазон частот. Повторяю, теперь ищем не наши зонды. Это все равно бесполезно». Соня оказалась права. Как только сканеры были перенастроены на приборах всех четырех мигов, тут же замигал сигнал о чужеродном излучении буквально в 20 тысячах километров от портала. «Кажется, засекли посторонний передатчик», — обрадовано воскликнул крик. «Похоже, эта зараза как раз и глушит все остальные сигналы, в том числе и наших разведчиков. Смотрите, какое мощное излучение. Летим к нему». «Надо его уничтожить», — приказала лейтенант Вебер. «Нафига?» — не понял Фома. «У нас не было такого приказа». «Давно ты стал выполнять приказы?» — крик, усмехнул Салермонт. «Вырубив постановщик тумана войны, мы, по идее, должны увидеть, наконец, наши зонды», — ответила Соня, направляя свой истребитель координатам, откуда исходил сигнал. Через минуту четверка мигов была уже в непосредственной близи от американской глушилки. То, что зонд был американским, — В этом сомнении у наших пилотов уже не оставалось. Пришлось потратить еще некоторое время, чтобы визуально отыскать постановщик помех. Сканеры на истребителях не могли с точностью указать место его нахождения, поэтому требовалось рыскать по космосу, по старинке, глазами. Наконец, вражеский спутник был обнаружен. Причем обнаружен Фомой Крикуном, который сейчас печалился, что не поспорил на деньги, кто найдет глушилку Янки первым. Он же по приказу Сони и расстрелял из своей автоматической плазменной пушки «Это чертов зонт Как только это произошло, сканеры перезагрузились, и космос будто очистился от завесы. Все вокруг замигало разноцветными огоньками. «Вот это я понимаю, прозрели». Хотел было обрадоваться Лермонт, но в последнюю секунду напрягся от увиденного. «Что-то слишком много мерцания на карте. Вы так не считаете, ребята?» У наших пилотов отвисли челюсти. Когда экраны их сканеров стали заполнять многочисленные белокрасные, а также синие точки, которые постепенно приближались к вратам перехода. Радары на мигах, как уже говорилось, были не самые мощные и не могли на большом расстоянии определить конфигурацию и класс этих космических объектов. Но то, что это был враг, в этом сомнений не оставалось. «Что за черт?» — вругался Игорь Столяров. «Если зрение меня не подводит, то перед нами огромный флот. Их здесь около двухсот вымпелов. Что происходит и кто это?» «Явно не наши», — хмкнул Фома. У имперских кораблей зеленый цвет на тактической карте. «А красно-белые — это кто такие?» — не понял Лермонт. «Синих я знаю. Это янки. Буро-красные, османские корабли Султана. Так кто же сейчас перед нами?» «Поляки», — коротко ответила Соня, в отличие от своих друзей, хорошо знавшая идентификационные цвета всех флотов Айкумены. «Это боевые корабли Речи Посполитой. Плюс, конечно же, в соседстве с американцами. Вот синие точки тоже появляются». и, по-моему, в гораздо большем количестве. «Вот это мы попали», — присвистнул Фома. «200 — это, я надеюсь, не боевых кораблей, а вместе с истребителями, ведь так?» «К сожалению, сканеры этого не видят», — обреченно покачала головой Соня. «Будем надеяться, что коронные польские адмиралы просто навыпускали в открытое пространство все свои тяжелые гусары, и от этого точек так много. Тем не менее, нам нужно срочно уносить из Бессарабии ноги». Не теряя лишней секунды, истребители рванули на предельной скорости к порталу. Благо, корабли противника находились еще слишком далеко, а аккумуляторы врат уже были заряжены. Четвертая кора без приключений ушло в подпространство и через мгновение вынырнула в Тавриде. «Нашли зонды, лейтенант?» Луковников сразу вышел на связь с Соней. «Нашли кое-что другое», — уклончиво ответила та. «Говори». «Это не для открытого канала связи, полковник». «Тогда мигом обратно на БАЗ». именно мигом и собираюсь это сделать», — бросила девушка, направляя свой МиГ-2 к стоящему в непосредственной близости от портала тяжелому крейсеру. Через пять минут пилоты четвертого каре уже стояли перед Брагиным и Луковниковым, которые первыми поспешили к истребительный ангар, не дожидаясь, пока пилоты прибудут на верхнюю палубу. Анатоль весь был как на иголках и теперь сам прибежал к Соне и остальным поскорее узнать, что же они увидели в Бессарабии. Луковников еще жути нагнал, сказав, что информация очень важная и секретная. «В общем, полная же, господа», — коротко, но доходчиво начала лейтенант Вебер, окончательно добивая нервную систему Анатолия. «Двести вражеских вымпелов в трех миллионах километров от фрат Причем это было полчаса назад, поэтому уже гораздо ближе». «Что? Не понял?» — замотал головой ко второну Брагин. «Повтори еще раз, что ты сказала?» «Без проблем», — вздохнула Соня. «Двести кораблей идут в Тавриду, чтобы разобраться с нами. Хотя двести — это цифра неполная, так как новые объекты все еще появлялись на экранах наших радаров, когда мы уходили в подпространство. Так что врага, думаю, гораздо больше». «Вы не ошибаетесь, старший лейтенант?» Недоверчиво покосился на девушку Луковников, сам пребывая в не меньшей растерянности, чем Анатоль Брагин. «Двести вымпелов?» «Считать я пока не разучилась. К тому же информация записана приборами». так что проверить, говорю я правду или нет, очень просто. Соня устала уже объяснять этим двоим, что происходит. Возможно, на недоверие ей так влияло абсолютно невозмутимое выражение лица девушки. Да они снова издеваются над нами, полковник. Единственное, что пришло на Умбрагину, настолько Ковторанг не мог поверить сказанное. Какие 200 кораблей? Откуда? Хорошо, даже если это так. А если это не так, то вы все вчетвером пойдете по трибунал. Так вот, «Если все-таки окажется, что вы нам тут не сочиняете, то все можно объяснить. На ваших допотопных радарах наверняка отобразились все космические объекты разом, включая истребители противника». «Точно!» Анатоль был обрадован собственной догадке. «Это всего лишь отремонтированный авианосец четвертого или шестого космофлотов Янки, который после восстановительных работ на Тире идет на соединение со своими в Тавриду. Вывел фантомы из ангаров». что и дало такое количество объектов на экранах радаров. «Мы тоже так сначала подумали, господин капитан», ответила на это Соня. «Однако есть моменты». «Какие еще моменты?» раздраженно воскликнула Анатоль. «Перестаньте говорить загадками». «Первое. Большинство обнаруженных объектов оказались бело-красного цвета», начала рассказывать лейтенант Вебер. «Красно-белым цветом, как известно, обозначаются боевые корабли Речи Посполитой. И еще одного союзника Янки в этой войне...» «Только совершенно в другом секторе военных действий, расположенном за десятки звездных систем от нас», уточнил Брагин, усмехнувшись, «какие поляки, о чем вы?» «Наш Северный космический флот вместе с гвардией и резервными кораблями несколько суток тому назад тоже находились за 12 провинций от Тавриды», парировала Соня, «а сейчас мы в самом эпицентре войны. Что мешает нашему противнику сделать то же самое?» «Хорошо, ладно, пусть даже это будет не американский, а польский авианосец». хотя согласился Анатоль, «тогда нам даже легче, ведь боевые корабли флота Великопольского, как известно, обладают куда меньшими характеристиками в сравнении с теми же Янки, а значит, остановить их, не позволив вторгнуться в Тавриду, нам будет гораздо проще». И тут снова неувязочка, господин капитан второго ранга. Соня Вебер взяла на себя обязанности повышения квалификации нерадиового командира своего корабля. «У поляков на флоте в наличии имеются лишь легкие авианосцы», способные брать на борт не более 50 тяжелых истребителей класса «Гусар». «Тогда, если на радарах мы увидели более 200 целей, значит, либо поляки ведут к переходу все свои четыре авианосца, что уже звучит неправдоподобно, либо...» «Либо...» — повторил ихом за ней Брагин, «Либо это не авианосцы с истребителями», — заключил лейтенант Фебер, многозначительно посмотрев на полковника и Брагина. «Хватит нести чушь!» — отмахнулся Анатоль. «Нет у поляков такого количества кораблей». «На радарах были не только красно-белые точки. Синих точек с каждой минутой появлялось все больше и больше», — продолжала Соня, никак не реагируя на панику Ковторанга и больше обращаясь к своему непосредственному начальнику. «В любом случае, надо немедленно сообщить императору и командующему Десса о том, что происходит». Луговников посмотрел на Брагина, призывая того начать уже что-то делать, а не просто махать руками и орать, что вы все врете и не так поняли». «Беспокоить государя-императора, пока мы не узнали настоящей картины происходящего, считая неуместным», — замотал головой Анатоль. «Вы что, хотите, чтобы я лишился погон? А если нет никаких поляков, и это лишь продукты воспаленного воображения лейтенанта?» Соня уже хотела было сказать пару хлестких фраз в сторону этого дурака-капитана, но была остановлена сигналом тревоги и ярко мигающим красным цветом идентификационного браслета на запястье Брагина. «Господин капитан!» Портал активирован со стороны Бессарабии», — тревожным голосом сообщил вахтенный офицер с мостика Байзета. «В Тавриду вошла группа вражеских кораблей в составе шести вымпелов». «Кто?» — заорал Кавторанг в переговорное устройство. «В составе группы вторжения замечены два тяжелых крейсера «Тарунь» и «Мальборг», а также четыре легких крейсера «Вилк», «Даная», «Ажел» и «Сокул». Все из состава первого коронного космофлота Речи Посполитой. «Е...» — что-то нецензурно...» и к тому же нечленораздельная, вырвалась у опешившего и абсолютно растерявшегося от неожиданности Брагина. Между тем оператор продолжал доклад. «Ваши приказания, господин капитан. Что они делают?» Анатоль пытался прийти в себя. «Дрейфуют», — последовал ответ Вахтинова. «О, хорошо. Значит, не предпринимают никаких агрессивных действий», — облегченно вздохнул Кавторанг. «Возможно, они вообще не будут атаковать, испугавшись нашего присутствия». «Что за чушь вы несете?» Возмутилась Соня, забыв о субординации. «Это же враг! Как это они не собираются атаковать? Немедленно объявляйте боевую тревогу по эскадре! Не лезьте не в свое дело, лейтенант!» Огрызнулся на нее Анатоль, задетый хамским к нему обращением. «Как-нибудь без ваших указаний разберемся. Так, что мы имеем?» Браген начал массировать виски. «Шесть польских вымпелов. Вероятно, первый космофлот в Речи Посполитой идет на соединение с Джонсом и Парсоном». «Но давайте уточним, поляки до этого момента принимали участие в войне?» «Нет, такой информации не было. В отличие от османов, поляки все это время оставались в стороне, хотя, как я слышал, поддержали вторжение». «К чему вы клоните, господин капитан?» – не понял Луковников. «К тому, что если мы сейчас их атакуем, то развяжем войну с еще одним государством», – ответил анатоль Брагин с видом опытного дипломата и политика. «А этой империи сейчас надо?» «Нет, точно не надо». «Поэтому никакой тревоги не объявлять!» Транслировал он это одновременно и на капитанский мостик Байзета. «Вы слышали меня?» «Уточните наши действия, господин капитан!» После некоторого молчания последовал вопрос из рубки только уже не Вахтинова, а самого старшего помощника Штольца, который также был поражен услышанным, как и стоящие сейчас перед Брагиным пилоты. «Огонь не открывать? Я правильно вас услышал?» «Конечно, не открывать!» — воскликнул Анатоль. «Вы же видите, что они не стреляют!» Сейчас пойму, что в Тавриду мы их не пустим, развернутся и уберутся к себе в суверенные системы. Поляки не стреляют только лишь потому, что их кораблям для восстановления мощностей и аппаратуры в результате перехода через подпространство требуется некоторое время». Соня чуть ли не за грудки попыталась схватить Брагина, но Луковников и Игорь Столяров с двух сторон удержали ее от этого. Девушка была взбешена, рука сама тянулась к кобуре. «Немедленно объявляйте тревогу!» — кричала она. «Успокойте эту неврастенечку!» — кричал в ответ Анатоль, отходя в сторону. «И соедините меня с флагманом польской эскадры. Я желаю поговорить с их командующим». «Боюсь, что это невозможно, господин капитан!» — прозвучал странный ответ Штольца. «Почему это?» — не понял Анатоль. Тарунь и Мальборг, восстановив системы после прыжка, только что открыли по огонь. Глава третья. Место действия звездная система HD 22048.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 В это время я был на другом конце звездной системы Таврида, где изо всех сил пытался спасти, во-первых, подругу моего любимого крестного, во-вторых, ее корабли. Двенадцатая линейная доживала последние минуты и отчаянно сражалась в окружении, а на ее флагманском линкоре звезда гера вовсю хозяйничала Элизабет Уоррен со своими головорезами. Сражение за переход достигло своего апогея. Пора и мне с моими друзьями-капитанами вступить в дело. Но об этом чуть позже — А пока я вкратце расскажу вам о том, как я из Екатеринославской из походного лагеря нашего императора попал к переходу Таврида Тарс в последний момент, как это положено в художественных фильмах, появившись со своей маленькой, но тяжеловесной эскадрой в пять линкоров в самом эпицентре событий. Итак, во-первых, начнем с того, что мне удалось подбить злобину Кроуна, Боевского, Громова и Соколову на маленькую авантюру, связанную со слегка насильственным и незаконным завладением номерными резервными линкорами. Как вы помните, корабли кораблемые эскадры, оплавленные и поврежденные, в данный момент мало что собой представляли в военном плане, поэтому нам срочно были нужны свеженькие корабли. Новые линкоры и крейсера, которые император Константин Александрович привел с собой в Екатеринославскую с верфи Тульского промышленного пояса, так мунили с собой, как прекрасные девушки, что я не мог устоять. Нечего таким великолепным там прохлаждаться в резерве. Пришла пора их обновить». Команды моих бравых капитанов, корабли которых вот-вот должны были выйти к одной из планет системы Екатеринославская и встать на ремонт, по сути оказались без дела, чему многие из экипажей были недовольны. Помимо того, что храбрость и самоотверженность этих космоморяков никем и прежде всего императором не оценена, и о них благополучно забыли. Так еще и отправляют в тыл на непонятно какой срок прохлаждаться на орбитальной верфи, в то время как их товарищей вовсю громят, ну, либо собираются громить янки в Тавриде. Этим недовольством я не преминул воспользоваться, втянув в свою преступную группировку капитанов моей уже на этот момент из кадры Почти все капитаны, а именно Федор Кроун, Елена Соколова, Ревас Громов, Сократ Боевский и Елена Злобина, согласились поддержать мой план по реквизированию на время пяти новых дредноутов из состава резерва, которые император ввел в Тавриду для пополнения прежде всего Черноморского космического флота. Ничего. От Самсонова и Константина Александровича не убудет, тем более, что мы не на прогулку на них собрались, а на дело. В общем, мой план был прост и дерзок одновременно. Экипажи с прежних кораблей моей эскадры я решил, не сообщая старшим по званию, перевести на резервные номерные дредноуты. Благо на тех, кроме малочисленных технических команд, не было никого. Так что мои новосформированные группы захвата, каждая в полторы-две сотни человек, пока на линкоре Москва продолжался торжественный ужин в честь победы над американцами, проникали на новые корабли и, так сказать, ими завладели без шума и пыли. Небольшой шум, конечно, был, так как не все в технических командах оказались благоразумными людьми. Несколько младших офицеров попытались было воспрепятствовать незаконному захвату своих кораблей, но быстро были нейтрализованы моими ребятами, которые не собирались нянчиться с этими желторотыми лейтенантами и мичманами. Пара свернутых носов, несколько переломов — и представленные к этим самым сломанным носам дуло пистолетов окончательно сломили сопротивление прежних владельцев номерных линкоров. Украсть удалось всего пять дредноутов, по числу команд, предпринявших эту вылазку в огород. Хотелось и иметь личный флагман, но не было экипажа, поэтому пришлось делить пространство командного отсека одного из линкоров с Еленой Николаевной Соколовой. Она, по моему мнению, единственная спокойно отнеслась в присутствии вышестоящего начальства одновременно рядом с ней на капитанском мостике, да и в общении была простая и непринужденная. Остальные либо начали дуться и злиться, что какой-то молодой адмирал указывает, что им делать. Не то, чтобы они манкировали моими приказами, нет, я подобного не терпел, и все капитаны об этом знали. Просто мне хотелось находиться в приятной и дружеской атмосфере, то время, которое нам придется провести на корабле. Каперанг Соколова со своим веселым и легким характером Прекрасно для этого подходило. Итак, по итогу, мы быстро захватили пять новеньких линкоров и в наглую повели их через порядки гвардии из кадры резерва непосредственно к переходу. Чтобы пролезть без очереди к воротам, мне пришлось при помощи линкора Соколовой начать опасно маневрировать вблизи уже готовившихся к прыжку кораблей Преображенской дивизии. В результате, под нецензурную ругань гвардейских капитанов и штурманов, в одночасье наполнившую эфир, мне удалось устроить небольшое ДТП между кораблями преображенцев и, воспользовавшись моментом, прыгнуть со своими пятью линкорами в соседнюю Тавриду. Связь все это время я специально отключил, несмотря на то, что, как я понял, сам император Константин несколько раз пытался на меня выйти. Ох, чую, получу я за все содеянное, хорошего нагоняя, но пока не будем о грустном, время воевать, а не переживать о том, что будет. Оказавшись в Тавриде, Я со своими капитанами ринулся вслед за ушедшим к центральной планете системой космофлотом адмирала десса в надежде догнать его до начала сражения с американцами. С направлением я угадал верно. Дессе, судя по торсионным следам работы двигателей, шел именно к Херсонасу-9, опережая меня часов на десять. Однако в какой-то момент эти самые торсионные следы неожиданно разделились на три группы. Основная продолжала уходить к столичной планете, а две другие, поменьше, в дивизию каждая, расходились в разные стороны. Не нужно быть семи пядей во лбу, а просто немного знать астронавигацию, чтобы понять, куда направились две отдельные дивизии Северного флота. Одна шла к переходу Бессараби-Таврида, вторая к вратам в систему ТАРС, контролируемую османами. Я не знал разведданных, но полностью доверял опыту Павла Петровича Десса и понимал, что просто так флот он не разделит. Возможно, это означало, что американцев нету у Херсонеса, либо их там меньше, чем предполагалось ранее. А если не все янки ждут Десса на орбите центральной планеты, значит они притаились где-то в другом месте. Я уже принял решение, что не буду преследовать основную эскадру Северного космофлота, тем более, что мои относительно тихоходные линкоры не смогут догнать Десса и, скорее всего, поучаствовать в сражении за Херсонес. А вот догнать и помочь двум, а вернее, одной из двух дивизий его флота, которые сейчас уходили каждая к своему переходу, я был способен. По количеству торсионных средов сравнив их с численностью подразделений Северного космического флота, я даже понял, какие именно дивизии Дессе отправил на задание. К переходу Бессаравия-Таврида шла пятая ударная вице-адмирала Хромцовой, там было почти 30 следов. К воротам на Тарс уходила, судя по всему, двенадцатая линейная Доминики-Кантор, в составе которой было менее 20 вымпелов. Думая, кому помочь, Я смотрел даже не на количество кораблей, хотя и это было немаловажным моментом. Я больше решал наугад. Да, почему-то именно наугад. Вернее, как интуиция подскажет. И она подсказала, похоже, верно. Потому как только после многочасового перехода я со своей ворованной эскадрой появился в секторе перехода Таврида Тарс, стало понятно, что мы вовремя. Конечно, появились мы раньше... Шансов спасти нашу 12-ю дивизию, отчаянно отбивавшуюся в окружении многочисленных вражеских кораблей, было бы больше. Но выбирать не приходится. Надо выручать тех, кто остался. А остался как раз таки флагман дивизии, линкор «Звезда гера на котором к моменту нашего прибытия уже шел абордажный бой. Надо было действовать крайне быстро и крайне жестко. благоновенькие линкоры, укрытые рэп-зондами и в результате скрытно подошедшие к каскадрам Элизабет Уоррен и Дюка Фланагана, для этого подходили как нельзя лучше. Внезапная атака пяти современных с действующими на все 100% мощными силовыми полями русских дредноутов первого класса произвела на потрепанной дивизии 4 американского космофлота неизгладимое впечатление – Один за другим сгорали и разрушались под главными и средними калибрами наших линкоров вражеские фрегаты и крейсера, неспособные на равных противостоять такой разрушительной силе. Одновременно с этим я, пользуясь кодами доступа, вывел свое изображение на большой экран капитанского мостика «Звезды Эгера», который к этому моменту уже был завален грудами русских и американских штурмовиков, в тот самый момент, когда Элизабет Уоррен с винтовкой наперевес склонилась над распростертой на полу раненой доминикай Кантер. «Вы спросите, как мне удалось, так сказать, уговорить вице-адмирала Уоррен пойти на переговоры?» «Так я отвечу. Уговаривать я никого не собирался. Я просто фоновым окном вывел на тот же большой экран видеозапись в реальном времени, на которой гибли от огня моих линкоров последние корабли «Элизабет». Это были не переговоры, с моей стороны звучали лишь условия. Первое — прекратить резню на звезде Эгера и в кратчайшие сроки покинуть наш флагман, перед этим оказав медпомощь вице-адмиралу Кантер». и всем оставшимся в живых членам экипажа нашего линкора. Второе – полностью прекратить атаку на оставшиеся корабли 12-й линейной дивизии. Третье – покинуть сектор перехода Таврида Тарс. Только при выполнении данных условий я обещал в свою очередь не стрелять по американским кораблям и милостиво отпустить их на все четыре стороны. Это было крайне дерзко, тем не менее моя решительность, подкрепленная разрушительной плазмой главных калибров моих линкоров, продолжающих собирать свой кровавый урожай, привели к положительному результату. И вроде у янки с учетом дивизии Вольфа-Буховски было больше в несколько раз, тем не менее Уоррен, несмотря на беспримерную храбрость в качестве рядового штурмовика, проявила себя грамотным флотоводцем и приняла все мои условия. Даже я не ожидал такой покорности от Элизабет, в разумности поступков в которой я прежде сомневался, но теперь посмотрел на эту женщину с другой стороны. Вице-адмирал Уоррен прекрасно видела, что происходит, не понимала что несмотря на превосходство в численности очень скоро в результате атаки этих чертовых пяти русских линкоров не только от ее дивизии а от всего четвертого космофлота может ничего не остаться настолько были пониже или вообще отсутствовали защитные характеристики полей и брони на ее кораблях после жестокого и долгого сражения с двенаца дивизией доминики кантор так что сейчас дело было не в количестве а в качестве и тут у внезапно появившихся дредного та было неоспоримое преимущество. Даже если корабли «Буховский» придут на помощь и помогут опрокинуть этого неизвестно откуда появившегося Василькова, к сектору перехода уже шли подразделения Северного космофлота «Адмирала Десса», желающие поквитаться с Уоррен за гибель своих товарищей. Победить в этой ситуации для американцев было абсолютно невозможно. Умереть же всем вместе легко. Элизабет выбрала жизнь. И прежде всего жизнь кораблей своего флота – Поэтому, наплевав на проклятие Вольфа Буховски, который все еще пытался выправить положение и сражался на два фронта, она отдала приказ своим канонирам прекратить огонь по последним кораблям 12-й дивизии «Кантор», а сама со своими штурмовиками покинула пустые окровавленные палубы «Звезды Егера», напоследок приложив к животу Доминики оперативную аптечку. Из опасных врагов, все еще имевших возможность добить корабли вице-адмирала «Кантор», В секторе боя оставался лишь Вольф Буховский со своей 40-й дивизией. К этому моменту, способными вести сражения кораблей, у него под рукой оставалось меньше 10 единиц. Более того, все они, за небольшим исключением, оказались без энергополей. Палубные эскадрильи из Петра Великого, флагмана адмирала ДСС, со своего направления в одиночку рвавшегося на помощь Доминике Кантор, вчистую разгромили и разметали по пространству асов Буховски, а после массированным налетом, обнулили поля кораблей 40 дивизии американцев. Я не применил воспользоваться отсутствием вымпелов противника энергозащиты и повел свои пять линкоров прямиком на корабли «Буховский», которые к тому же были разделены на две группы. Одна пыталась остановить авианосец «Десса», вторая, более многочисленная, делала все, чтобы добить последние корабли нашей 12 линейной. В итоге ни того ни другого у «Буховский» сделать не получилось. В первую очередь, подвела Элизабет Уоррен, предательски выйдя из боя вместе с Фланаганом и уведя с собой два десятка вымпелов. Потом на дивизию Буховский произошла атака пяти русских линкоров, разрубившая построение американцев на два сегмента. А еще сразу две дивизии Северного космофлота русских приближались к сектору Перехода. Сражаться и упираться до последнего, в то время как абсолютно все твои товарищи, если можно их после этого так назвать, А именно дивизии 4-го вспомогательного, а также дивизии 6-го ударного флотов, благополучно бежали с места событий. Где-то вдалеке, в миллионе километров, Нейтан Джонс еще пытался что-то сделать и вел ардуэль на большой дистанции из дивизии Агриппины Хромцовой. Но это ничем не могло помочь Буховски и его экипажам. Поэтому американский контр-адмирал снова решил не играть в последнего героя и, чертыхаясь на Уоррен и остальных, он отдал приказ к отступлению. К сожалению, большей части кораблей 40 дивизии «Янки» удалось таки уйти от преследования. Легкие корабли поддержки, пользуясь бонусом высокой скорости и маневре, прикрываемые своими дредноутами, сумели выйти из простреливаемого нашими канонирами сектора и уйти в темноту космоса. Оставшиеся два линкора и три крейсера американцев Хитрюга-Буховский сумел в последний момент увести в подпространство, активировав кольцо перехода в систему ТАРС. «Ладно, пусть бегут». а также пусть привыкают бегать, а то слишком уж янки с османами почувствовали себя в наших суверенных звездных системах хозяевами положения. Несмотря на то, что кораблям «Буховский» удалось избежать своей участи, я все равно остался доволен итогами сражения и тем, что успел так и вовремя появиться и выправить ситуацию. Во-первых, благодаря нашим с моими капитанами номерным линкорам от уничтожения удалось спасти почти половину двенадцатой линейной дивизии, корабли которые непременно были бы добиты американцами, если бы мы этому не помешали. Во-вторых, я сумел вытащить из цепких лап Элизабет Уоррен вице-адмирала Кантор, чему был рад неимоверно, зная, какие нежные чувства испытывает к этой криптовенгерской красавице мой крестный и каким бы ударом для него оказалась бы гибель Доминики. Ну и, конечно, в зачет шла еще одна, уже очередная победа над противником, который пытался взять в клещи космофлот Десса, но, как мы видим, безрезультатно. Остатки некогда мощных и сильных американских флотов бежали, поджав хвосты. Переход Нотар с нами полностью контролировался, так что поводов для оптимизма было предостаточно. Глава 4. Место действия звездная система HD 22048. Созвездие эридан Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства.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 Я покинул свой временный флагман, оставив за главную Елену Соколову, и на челноке направился на Петр Великий, чтобы встретиться со своим крестным. Прибыв на авианосец, я не застал Павла Петровича в рубке. Дежурный офицер сообщил мне, что адмирал в данный момент находится в медицинском отсеке. Догадавшись, кто на эту минуту является вип-пациентом медотсека Петра Великого, я направился туда с намерением узнать, как себя чувствует Доминика Кантор. Я оказался прав. Десса, как только смог, перевез Доминику на свой корабль, так как ее собственный линкор «Звезда Эгера» был сейчас скорее похож на братскую могилу, и условий для прохождения курса лечения вице-адмирала Кантор там не было никаких. Появившись в метод делении, я нос к носу столкнулся с крестным, с которым мы тепло обнялись. Павлу Петровичу уже сообщили, что я нахожусь на палубе авианосца и разыскиваю его, поэтому в этот момент он шел меня встречать. «Я ненадолго оставил Доминику на врачей», — улыбнулся адмирал, крепко сжимая меня в объятиях. «Потом снова к ней». «С вице-адмиралом Кантор все в порядке?» — спросил я. «Слава богу, эскулапы обещают, что она поправится». Облегченно вздохнул Павел Петрович, при этом с особой теплотой и благодарностью посмотрев на меня. «Если бы не твое появление, Сашка, я даже не знаю, что бы произошло с ней. Спасибо тебе». «Я рад, что мы с капитанами подоспели вовремя», — похлопал я по плечу старика. Но даже я не рассчитывал, что Элизабет Уоррен образумится. Когда выходил с ней на связь, она уже собиралась добить свою соперницу, однако вовремя образумилась и в итоге пошла на сделку. «Уоррен не такая простая, как я думал раньше», — кивнул Десса. «Прежде эта женщина ничем особым не выделялась среди таких же, как она, дивизионных адмиралов. Но сейчас, с каждым новым днем и каждым новым сражением, она открывается для нас с новых сторон. С такими флотоводцами республики, как Элизабет Уоррен, «Нам в будущем придется несладко «Ладно, давай не будем о будущем, вернемся к настоящему», — усмехнулся я, возвращая Десса к действительности. «Итак, американцы разгромлены». Мы с Павлом Петровичем вышли из медоцека и пошли вдоль по центральному коридору верхней палубы, направляясь в его каюту. «Разгромлены — это сильно сказано, но потрепали мы их изрядно», — согласился со мной крестный. «И на последнем этапе с помощью твоих пяти линкоров. Как ты вообще здесь оказался, чертяка? Неужели ты снова в фаворе у Государе Императора?» «В фаворитах никогда замечен не был», — рассмеялся я. «С Тася у нас всегда были самые теплые отношения. С остальными же царственными особами у меня, так сказать, с самого начала не сложилось». «Тем не менее, Константин Александрович позволил тебе возглавить эскадру», — продолжал Десса. «Да еще и состоящую из таких великолепных дредноутов». «Да никто мне не позволял ничего подобного», — отмахнулся я. «Все по старой схеме, что вижу, то и хватаю». «Ты снова принялся за свое?» Расширились от удивления глаза старика. «Только не говори, что император не в курсе того, что ты реквизировал его линкоры». Я сделал многозначительное лицо. «Почему ты молчишь?» «Ты же сам сказал не говорить. Вот и не говорю», — ответил я. «Все с тобой понятно», — обреченно махнул рукой адмирал Десса. «Ничего за эти десять лет, как ты на службе, не изменилось «Ох, Сашка, достанется тебе когда-нибудь за проделки? Попомни мои слова. Император рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, серьезнейшим образом накажет тебя. Ладно, отобьемся», — махнул я рукой, не желая продолжать эту тему. «Лучше расскажи мне о своих дальнейших действиях». «Что ты имеешь в виду?» — попытался уклониться от ответа Павел Петрович. «Мне показалось, или ты от меня что-то пытаешься утаить?» — удивленно спросил я его. «Во-первых, ничего я от тебя утаивать не собирался». — нахмурился старик, оглядываясь по сторонам, — не слышат ли наш разговор, проходящий мимо офицера и космоморики. — Командующий хоть и любил меня, как своего сына, но всегда чувствительно относился ко всякого рода панибратским отношениям, тем более на людях. — Если даже и есть у меня планы, то уж точно с вами контр-адмирал я ими делиться не намерен, — важно ответил старик, пытаясь сделать невозмутимое лицо. — А может, нет у тебя никаких планов, — предположил я. так как связаны руки у нашего славного командующего Северным флотом. «Не милей чушь!» — возмутился Десса, заметно погрустнев. «Я что не вижу, что ты, несмотря на то, что получил управление управлении целый космический флот, не можешь и вздохнуть без разрешения сильных мира сего, в котором неожиданно проснулся прежний флотоводец», — произнес я, внимательно посмотрев в глаза старика и поняв, что оказался прав. Десса действительно сильно тяготился присутствием рядом Государя Императора, который сосредоточил на себе все нити командования и задвинул Павла Петровича на место безвольного исполнителя его приказов. Это легко читалось на лице крестного, и, пожалев его, я не стал продолжать и бередить эту рану. Зная честолюбие адмирала Десса, я понимал, что ему сейчас нелегко, будто орлу с перебитыми крыльями. Решил сменить тему, я вкратце рассказал о своих приключениях, закончив историей, как мы с капитанами выкрали из резерва и увели в Тавриду пять номерных линкоров — которые и выправили сейчас положение у перехода на Тарс, своим появлением вытащив с того света половину кораблей двенадцатой дивизии вице-адмирала Кантор. Павел Петрович же, в свою очередь, поведал мне о нескольких фактах на общем театре войны, а именно в секторе, где против еще двух американских космофлотов и их союзников, поляков, сражались наши Балтийцы во главе с адмиралом Юзефовичем. Юзефович не цеплялся, как это делал Самсонов, за каждую пограничную провинцию, говорил мне Десса. Он сумел собрать разбросанные по разным системам свои дивизии и отвел их после нескольких оригарных сражений под защиту Константинова Вала, оборонительной бастионной цепи, располагающейся в звездной системе Сураж. Конор Дэвис, какой бы он ни был талантливый и удачливый, сколько раз не пытался штурмовать со своим первым ударным флотом наш Вал. Ничего у него из этого не получилось. В секторе возникла оперативная пауза, связанная с паритетом сторон, «Американцы превосходили и по-прежнему превосходят Юзефовича в численности раза в три не меньше. Мы же, прикрытые бастионами, легко сдерживаем все попытки Янки пробиться в сураж». «И император, как только такая пауза возникла, решил не сидеть сложа руки», — предположил я. «Так точно», — кивнул, соглашаясь Десса. Константин Александрович, устав отсиживаться завалом своего же имени, прихватив с собой Преображенскую гвардейскую дивизию, и, собрав в единую эскадру все только что сошедшие со стапелей новенькие дредноуты, повел их на помощь к нашим черноморцам. До него уже дошли сведения о том, что Самсонову здесь приходится несладко «А ты, в свою очередь, как здесь оказался?» – задал я вопрос адмиралу. «По причине того, что у нашего государя в голове появились более грандиозные планы, чем просто помочь Самсонову и выправить положение в Тавриде и Бессарабии», – ответил на это Павел Петрович. Константин Александрович захотел одним махом вывести из войны одного из союзников АСР, а именно Османскую империю. Вот поэтому Северный космический флот находится здесь, а не стоит в оперативном резерве позади Юзефовича, прикрывая соседние с суражем системы, чтобы враг не обогнул наше укрепление и не зашел с тыла. «Что думаешь обо всем этом?» Я внимательно посмотрел на Крестного и увидел в глазах того тревогу. «Считаю, что на данный момент наш поход и желание вторгнуться в провинции султана Селима смахивает на авантюру», — честно признался Павел Петрович. «Я пока не знаю как, но необходимо отговорить нашего императора от вторжения в Тарс. У нас слишком много проблем с янкой и поляками, чтобы втягиваться еще и в тяжелейшую войну с османами. Одно дело раскидать по космосу турецкий экспедиционный корпус, который состоит, а правильнее сказать, состоял из двух дивизий, к этому моменту, уже разбитых и обескровленных. Совершенно другое — начинать полномасштабную войну с султаном в его суверенном секторе контроля. В результате вторжения мы сразу же увеличиваем численность противостоящих нам кораблей на полторы сотни единиц, это как минимум. «Согласен, криптоторки крайне бережно относятся к своим немногочисленным звездным системам, всячески оберегая их и не позволяя кому попало шляться по ним туда-сюда», — кивнул я, понимая, что сейчас не время будить дремлющего в тени садов своего золотого дворца старого султана Селима. «Отвечая на твой прошлый вопрос», — продолжал Десса, «так вот, моя основная задача прежде всего, как командующего, это сохранить свой космофлот в целости. И я сделаю для этого все возможное. Нутром чую, что мои корабли в ближайшее время понадобятся в противостоянии с Конором Дэвисом, поэтому уберечь их моя прямая и первостепенная задача». «Наш император закусил у дела. И зная его характер, навряд ли тебе удастся отговорить его от вторжения», — покачал я головой, понимая, что Десса прав, и война на два фронта нам сейчас не нужна. «Боюсь, что Северный космический флот в ближайшее время все-таки войдет в Тарс». «То, что русский флот войдет в суверенную систему Османской империи, я не сомневаюсь. Но будет ли этот флот называться Северным, вот вопрос», — загадочно улыбнулся мне Десса. «Кроме Северного Автоврии есть только один космофлот с другим названием», осторожно предположил я, догадываясь, что Павел Петрович задумал нечто неожиданное. «И этот флот носит название Черноморский». Десса продолжал молчать и улыбаться. «Так, становится уже интересней», — завелся я, начиная проворачивать в голове все варианты развития событий. «Однако, во-первых, Черноморский космический флот находится в таком плачевном состоянии, что не только не способен победить в войне с Султаном, Он даже пограничную систему Тарс не сможет оккупировать. Для этого мы ведем в Тавриду резерв», — коротко ответил мне Павел Петрович, продолжая издевательски улыбаться. «Второе. Как уговорить императора заменить твой флот на флот Самсонова в этой миссии?» — продолжал я. «Ведь именно на это ты рассчитываешь, так?» «Пока я оставлю это без ответа», — уклонился Десса, но по глазам адмирала я понял, что старик точно знает ответ на мой вопрос. «Наконец, где вообще Самсонов со своими кораблями?» пожалуй, плечами, не особо веря в то, что у моего крестного что-либо из задуманного получится. В этот момент заработало переговорное устройство на руке адмирала Дессе, и дежурный из рубки Петра Великого сообщил, «Господин командующий, на радарах дальнего обнаружения корабли Черноморского космического флота». Я удивленно посмотрел на раздувшегося от важности адмирала Дессе, который по-прежнему раздражающе продолжал ухмыляться моей реакцией. Все оказалось проще, чем я думал. Павел Петрович, в отличие от меня, знал последнюю разведсводку, и незадолго до моего прибытия на Петр Великий командующему доложили, что в 8 миллионах километров от перехода, у которого мы стояли, обнаружены вымпелы Черноморского космического флота с флагманским громобоем во главе. Самсонов спешил на свидание с адмиралом Десса. Это было видно потому, как громобой вышел вперед построения и увеличил скорость. Я не собирался присутствовать при этой встрече, так как не желал видеть Ивана Федоровича. Да и он меня, скорее всего, тоже. Поэтому с большим облегчением, увидев на карте среди походной колонны корабли черноморцев свой родной одинокий, а также целую и невредимую Афину, я обрадовался. Больше во мне и не надо было. Распрощавшись с крестным, я покинул авианосец, отправившись пока на номерной линкор к Соколовой, но постоянно следил за приближением Черноморского флота и ждал момента, когда смогу прибыть на свой крейсер. В это время громобой уже подходил к переходу, а адмиральский шаттл Самсонова выныривал из ангара, направляясь к Петру Великому. Иван Федорович, видимо, очень торопился и желал как можно скорее поговорить с Десса. Павел Петрович, еще раз за это время успевший побывать в медицинском блоке и в очередной раз получивший заверение врача, что с Доминикой Кантор все будет в порядке, пребывал в приподнятом настроении, и поэтому, несмотря на то, что у него к Самсонову скопилось много неудобных вопросов, Встретил своего коллегу дружелюбно и приветливо. «Вот мы, наконец, и встретились, Павел Петрович». Самсонов по-братски сжал в богатырских объятиях щедушное тело старика. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Извини, дорогой, что не успел вовремя подойти, чтобы помочь тебе у перехода. Погоня и разборки со эскадрой адмирала Пашиевуза заняли больше времени, чем я предполагал. Я не по знаком с тем, как быстро османы умеют покидать сектор сражения». но чтобы настолько молниеносно, это было впервые». Иван Федорович рассмеялся, поведав Дессе историю, как он сначала опрокинул флот Янки у Херсонеса-9, а потом гонялся за ним и османами по всему ближнему космосу, на какое-то время потеряв из вида Уоррен и Буховский. Но зато Самсонов со своими черноморцами крепко вцепился в несчастную турецкую дивизию Евуза и следовал зато и до последнего. «Как ни старались османы сбросить наши корабли у себя с хвоста», Иван Федорович, почуяв запах крови, не отпускал врага ни на шаг и, настигнув уже почти у планеты Херсон С-8, зажал в клещи и уничтожил практически все корабли и вуза до единого. от Отчего пребывал сейчас в не менее прекрасном расположении духа, чем Десса. «Ничего, я все понимаю», — отмахнулся Павел Петрович, ответив так скорее из вежливости. «Старые обиды к османам дают о себе знать». «Вероятно, ты прав. Обожаю их громить», — еще громче рассмеялся Самсонов. «Но я даже предположить не мог, что твой флот практически в полном составе уже находится в Тавриде и, более того, сражается за переход на Тарс. Если бы мне кто-нибудь это сообщил заранее, то, безусловно, я тотчас прибыл бы тебе на помощь». «В этом я не сомневаюсь», — ответил Дессе, конечно же, так не думая. «Тем не менее, как вы видите, адмирал, я справился самостоятельно». Павел Петрович по-прежнему обращался к Сапсонову на «Вы», хотя и был старше, но не зная ивана федоровича хорошо и не приятельствуя с ним ранее предпочитал сохранять дистанцию самсона уже были чужды эти лишние манеры и никому не нужная субординация тем более когда дело касалось общения со своим боевым товарищем в чем в чем а в том что ты павел петрович раскидаешь жалких янки по космосу я не сомневался похвалил десса самсонов на самом деле не сильно довольны тем что именно северяне а не его черноморцы одержали над врагом еще одну победу Радовало Ивана Федоровича или что что победа над четвертым и шестым американскими космофлотами была не окончательной. У Уоррен и Джонсу все-таки удалось ускользнуть. «На последнем этапе сражения я хоть и не мог успеть, но на радарах видел, что ты почему-то перестал преследовать эту подлюку Элизабету Уоррен», — удивленно воскликнул Самсонов, плюхнувшись в кресло напротив Десса. «Не мог понять, почему ты это сделал?» «С ней был договор», — коротко ответил Павел Петрович. «Договор?» да Уоррен не добивает мою двенадцатую линейную, а мы отпускаем ее корабли на все четыре стороны. Нечего с ними нянчиться, Павел Петрович, — отмахнулся Самсонов. И держать слово тоже не стоит. Как они с нами, так и мы с ними. Без этого проиграем. Слову американцев я тоже, как и вы, не доверяю. Да и свое в отношении наших принципиальных врагов намерен держать только лишь, когда мне это выгодно, — честно признался Павел Петрович. Однако в данной ситуации слово «не нападать на Янки» дал не я. «Интересно, кто же здесь старше тебя, друг мой?» – изумленно вскинул брови командующий Черноморским флотом. «Не старше, но...» «Только не говори мне это имя!» Самсонов пробежал глазами по списку старших офицеров флота Дессе, которые участвовали в только что закончившемся сражении. «Нет, он уже и здесь отличился». Иван Федорович силой отбросил от себя планшет, на экране которого среди списка командующих высветилась до боли знакомая фамилия Васильков. — Как его черти еще не забрали в преисподнюю? — разозлился Самсонов. — Ты извини, Павел Петрович, я, конечно, понимаю, он твой родственник или что-то там такое, но и ты меня пойми, столько, сколько наделал мне покостить твой крестник, не сделал никто. Он меня в могилу сведет раньше времени своими бесконечными выходками. — Пока я вижу лишь пользу от действий контр-адмирала Василькова, — усмехнулся Десса, стараясь меня защитить и не поддержав Самсонова. В частности, всего несколько часов назад появление именно его небольшой, но крайне мощной эскадры из пяти линкоров, по сути, спасло половину кораблей одной из моих дивизий и способствовало окончательной победе над Янке. «Еще бы и не мощные эскадры, ведь корабли-то я Василькову удал обиженно буркнул Самсонов. «Нет, если бы вы не выбросили свой планшет и внимательно посмотрели на состав кораблей, то увидели бы, что это были не ваши вымпелы», — ответил на это Павел Петрович. «Дело в том, что линкоры и крейсера, которые вы предоставили Александру Ивановичу для защиты перехода Таврида и Екатеринославская, после нескольких стычек с Джонсом Старшим и его адмиралами, пришли, так сказать, на какое-то время в негодность, а некоторые вовсе погибли». «Черт!» – выругался Иван Федорович. «Каких кораблей мой Черноморский флот не досчитался?» «Я не уточнял их названия», – отмахнулся Десса, который, хотя и прекрасно знал все названия погибших и поврежденных кораблей, отчислившихся в эскадре Василькова, но не хотел сейчас отвлекаться на их перечисления и слушать причитания по этому поводу Ивана Федоровича. Но сейчас не об этом. Дело в том, что Васильков руководил в этом бою новыми, самыми современными, менее недели тому назад сошедшими со стапелей линкорами из резерва Ставки, полусотни которых император Константин Александрович в данный момент ведет на пополнение нашего флота. «Вот это новость!» — обрадовано воскликнул Иван Федорович — Совершенно забыв про Василькова и остальные свои невзгоды. «Сколько, вы сказали, пятьдесят вымпелов?» «Более того, все пятьдесят — линкоры, либо крейсера первого класса, без всякой там мелочевки», — усмехнулся Десса, видя, как командующий Самсонов радуется, будто ребенок, заполучивший себе новую игрушку. «Да вы просто возвращаете меня к жизни, дорогой мой!» Иван Федорович снова схватил в охапку старика и, обняв его, расцеловал в обе щеки. «И все они мои?» «К сожалению, да», — печально улыбнувшись, кивнул Десса. «Говорю «к сожалению», потому как только что в сражении за переход лишился почти половина вымпелов одной из своих дивизий, и не прочь был бы восполнить эти потери», — Павел Петрович намекал Самсонову, чтобы тот не жадничал и поделился несколькими резервными дредноутами. Однако Самсонов то ли не услышал, то ли не хотел ничего подобного слышать, поэтому никак не отреагировал на практически прямую просьбу Дессы. отчего старик, хоть и не показал вида, но сильно опечалился. Действительно, все полсотни резервных кораблей император вел к Самсонову. Более того, электронные документы, подтверждающие это, находились в доступе, и Павел Петрович продемонстрировал их своему коллеге. Так что никаких прав командующий Северным флотом ни на один номерной дредноот не имел, надеясь, что Самсонов личным распоряжением передаст часть из них Десса. Но, видимо, не судьба. Павел Петрович тяжело вздохнул, и настроение его значительно ухудшилось. Самсонова же теперь, наоборот, было не остановить. Адмирал фонтанировал планами на ближайшее будущее, среди которых на первом месте стояла задача разобраться с остатками флотов Уоррен и Джонса. Кстати, обескураженный десса только сейчас узнал о гибели адмирала Парсона от рук грозного Самсонова. «Головы наших врагов начинают летать по космосу, как баскетбольные мячи», — невесело усмехнулся Десса, — то ли хваля Ивана Федоровича, то ли намекая ему, чтобы тот как можно быстрее останавливался в своем кровавом хобби по отрубанию голов американских адмиралов. «Ах, оставь, Павел Петрович!» — только лишь отмахнулся командующий Черноморским флотом. «Чем больше обезглавлены фянки, тем больше в их сердцах поселяется страх». Не то чтобы десепритила такая форма давления на противника, просто в Российской империи лишение жизни через обезглавливание было не принято, и считалось чистым варварством. Ладно бы адмиралы звездного халифата и османы, любители помахать плазменными и таганами, этим занимались. В их секторах контроля подобное было делом привычным, но русские... Единственное, что меня во всем этом беспокоит, так это реакция государя-императора, признался Иван Федорович. За это можете не переживать, неожиданно успокоил его Десса. Кто-кто, а Константин Александрович был одним из немногих, кто отнесся к вашей расправе над Теодором Торресом самым снисходительным образом. — Серьезно? — Самсонов сразу оживился. — А я уже и не рассчитывал на милость царя. — Правда, он еще не знает о судьбе Парсона, — тут же поправился Десса. — Но, думаю, тоже не сильно будет сердиться способу ухода из жизни бывшего командующего четвертым вспомогательным флотом. — Павел Петрович, ты сегодня для меня просто вестник добра какой-то, — хохотнул Самсонов. «Однако, в отличие от пустых голов американских адмиралов, во многом другом наш император вами крайне недоволен, адмирал». Неожиданно, как холодным душем, окатил Десса своего собеседника. «И боюсь, Иван Федорович, по итогу сражений за Бессарабию и Тавриду, а также с учетом страшных потерь Черноморского космофлота, у вас мало шансов сохранить за собой должность командующего. Черт возьми!» Самсонов с размаха ударил по столу. что аж вся каюта задрожала, будто в авианосец старанно врезался вражеский корабль. Я так и знал. И это постоянно происходит в нашей империи. Сколько бы ты добра ни делал, сколько бы крови не проливал за отечество, награда тебе обязательно станет забвение и судилище. Иван Федорович надолго замолчал, обхватив голову руками. Десса до этого хоть и мало знал Самсонова, но даже он понимал, что с психикой командующего Черноморским флотом происходит что-то неладное. Видимо, сильно о нем сказались сверхтяжелые три недели войны и бесчисленные потери наших космоморяков. Вопрос об отставке решен окончательно, с надеждой в голосе поднял на Десса глаза Самсонов. «Думаю, у вас есть единственный шанс, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и вернуть к себе расположение императора», тихо произнес Павел Петрович, многозначительно посмотрев на Самсонова. «Только победа поможет сохранить погоны на ваших плечах». Причем такая яркая, что затмит собой все предыдущие победы и сотрет из памяти тяжелые поражения. И это точно не победа над жалкими остатками шестого и четвертого американских флотов, которые в ужасе забились по темным углам Тавриды в надежде, что мы их не отыщем. Ведь так, адмирал? — догадался Самсонов. — Вы абсолютно правы, мой друг. В тишине каюты прозвучал ответ Десса. Глава пятая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 27 февраля 2015 года Тайным планам адмирала Десса суждено было сбыться, несмотря на то, что на первый взгляд они выглядели довольно-таки фантастическими. Каковы же были эти планы? Все очень просто. Не желая тратить силы и время, а главное – корабли Северного флота, в попытках вывести из войны Османскую империю, Павел Петрович, зная, что убедить императора отказаться от захвата системы Тарс не представляется возможным, Решил, что туда войдут не его дивизии, а дивизии Ивана Федоровича Самсонова. Разговор с командующим Черноморским флотом подтвердил, что тот всеми силами желает реабилитироваться перед государем и готов на самые дерзновенные поступки, в том числе и вторжение в суверенные звездные провинции Султана. «Я считаю, что именно вам необходимо предоставить такую возможность, а не мне», сказал тогда адмирал Десса своему коллеге, «перед этим поведав, что первоначально именно на Северный космический флот возлагалась обязанность по захвату Тарса и разгрому находящихся там двух османских дивизий. «Никто в империи даже спорить не будет, что только вы, Иван Федорович, способны эффективнее и быстрее всех остальных флотоводцев победить османов. Вы это доказывали не раз в более чем десяти крупных сражениях с эскадрами султана в прошлую войну. Мелкие стычки я даже не беру в расчет». «Согласен, Павел Петрович». Самсонов аж покраснел от удовольствия, когда такой прославленный адмирал, как Десса, говорит ему столь лестные слова. «Я справлюсь с этим лучше любого другого, это уж точно». Десса старался сдержать улыбку, чтобы ненароком себя не выдать. «К тому же, как я уже говорил, над вами, мой дорогой, по-прежнему висит домоклов меч за гибель кораблей Черноморского флота», — продолжал адмирал Десса. «Да-да, не старайтесь меня убедить в обратном», — Павел Петрович остановил начавшего было оправдываться Самсонова. Я-то как раз на вашей стороне, и понимаю, что без серьезных потерь в составе флота американцев и их союзников-османов в той ситуации, в которую вы попали три недели тому назад, было не остановить. Но попробуйте доказать это нашим гением теоретики и Ставке, а также нашему верховному главнокомандующему. Вот-вот, сидящие там на Новой Москве никогда не поймут таких, как мы, которые из походов и экспедиций в дальние миры не вылезают. Снова соглашусь с вами полностью, Хумуракевну Иван Федорович. Незаметно для себя, перейдя в беседе с Дессоном, более уважительное вы. К сожалению, наш император слишком долго сидел у себя в столичном дворце и забыл, что такое настоящая беспощадная бойня. А это именно то, что сейчас и происходит. Так вот, я продолжаю, — остановил Самсонова Десса. У вас остается единственный шанс вернуть себе доброе имя в глазах сильных мира сего. И этот шанс заключен во взятии под контроль звездной системы Тарс и уничтожении флота султана Селима. «Неужели вы уступаете мне?» — не мог поверить своему счастью, Иван Федорович. «Не боитесь? Ведь вы идете наперекор решению императора». «Я мало чего боюсь в этой жизни», — хмыкнул Павел Петрович. «Единственное, чего я хочу, так это сохранить свой космофлот для решающей битвы с Коннором Дэвисом. Вот мой настоящий враг, принципиальный и, можно даже сказать, смертельный. Мы уже встречались с адмиралом Дэвисом в секторах Венденской конференции несколько лет тому назад». когда он еще не был таким знаменитым и влиятельным. Тогда я не успел наказать этого взорвавшегося Янке. Судьба и перипетия войны развели нас. Сейчас же я готов повторить попытку и чувствую в себе силы. Вы понимаете меня, Иван Федорович? «Прекрасно понимаю», — кивнул командующий Черноморским космофлотом. «То же самое я испытывал к султану Селиму в нашу крайнюю против него компанию и готов был землю жрать, чтобы достать его. Прекрасно понимаю, Павел Петрович». «И желаю, чтобы у вас появился шанс сразиться с прославленным, но, на мой взгляд, сильно переоцененным американским адмиралом». «Благодарю», — кивнул десса «Вам же я желаю довершить дело разгрома Османской империи, причем такого оглушительного разгрома, чтобы у крипто-турков никогда больше в будущем не возникало желания воевать с русскими. Сможете сделать?» «Приложу к этому все силы», — рассмеялся Самсонов, крепко обнимая старика десса как своего лучшего друга. «Можете не сомневаться». «Я так и думал», – удовлетворенно ответил Павел Петрович. «Что ж, о планах на ближайшее будущее мы с вами поговорили. Теперь нам нужно продумать до мелочей их реализацию». Оба командующих многозначительно посмотрели друг на друга и уселись за стол, над которым тут же вспыхнула трехмерная голографическая карта ближнего космоса. Итак, основной сложностью в задуманном Дессе и Самсоновым было уговорить императора Константина Александровича направить в Тарс не северный, а именно Черноморский космофлот. Зная Императора и его упрямство в некоторых вопросах, это было делом практически невыполнимым, но нашим адмиралам помог случай. Дело в том, что походная колонна боевых космических кораблей Преображенской дивизии, которая недавно вошла в Тавриду и двигалась сейчас по направлению к ее центральной планете, буквально в минуту, когда происходил разговор Дессы и Самсонова, была внезапно атакована на марше. Очень странно и необдуманно, как посчитал император, находившийся на своем флагмане в голове той колонны, американцам атаковать столь сильное подразделение. У Янки, на первый взгляд, не было ни единого шанса на победу. Тем не менее, корабли Уоррен и Фланагана, а это были именно остатки 4 вспомогательного космофлота АСР, дерзко и отчасти даже самоубийственно пошли на сближение с идущими ровными колоннами гвардейских кораблей. Русские линейные и крейсера Преображенской дивизии выглядели внушительно. Километровые малахитовые громады, усеянные десятками орудийных башен, внушали страх любому. Бронированные корпуса, прикрытые силовыми полями, казались практически неуязвимыми, а мощные двигатели обеспечивали гвардейским дредноутам молниеносную скорость в бою. Мало какие корабли могли сравниться с этими исполинами в огневой мощи. Тем не менее, это произошло. Император в тот момент с хмурым видом рассматривал карту звездных систем, находясь на мостике своего любимого линкора «Москва». Думы Константина Александровича сейчас были далеко отсюда. Война с американцами шла уже почти календарный земной месяц. Несмотря на упорное сопротивление русских эскадр, территории империи понемногу сужались под натиском превосходящих сил врага. Как бы ни хотелось императору одним мощным ударом раз и навсегда положить конец этой жестокой войне, сделать он этого не мог. Шоком и неожиданностью оказалось внезапное вторжение сразу четырех американских космофлотов в суверенные системы его государства. Конор Дэвис в очередной раз доказал свой гений, чем привел в замешательство русских адмиралов и заставил тех все это время отступать. Благо на направлении удара, которым руководил сам адмирал Дэвис и которому противостоял Балтийский космический флот, на некоторое время при помощи Константинова Вала удалось стабилизировать ситуацию. Чтобы пройти систему Сураж с ее сотнями, связанных между собой бастионами, американцам и поддерживающих их полякам коронного адмирала Вишневского требовалось чудо. В итоге Карлу Язефовичу, командующему Балтийским флотом, удалось сохранить большую часть своих кораблей, что нельзя было сказать о Иване Федоровиче Самсонове, который, по данным получаемым императором, каждую неделю бросал в топку войны по десятку, а то и по два лучших боевых дредноутов своего флота. Константин Александрович был крайне недоволен действиями Самсонова и для себя решил, что нужно его менять, единственно, пока не знал на кого. Вообще, государю сильно не нравился климат в коллективе старшего офицерского корпуса Черноморского флота. Об этом он и раньше слышал, а позже, сначала прибывший на Новую Москву контр-адмирал Гуль, командир одной из дивизий космофлота, а позже и брат императора, великий князь Михаил, полностью подтвердили факты разложения и нарастающей вражды между адмиралами и коперангами флота Самсонова. Аркадий Эдуардович Гуль в подробностях рассказал о неприязни Ивана Федоровича к Белову, склоках между дивизионными адмиралами, а также самоуправстве Василькова. К тому же Константину Александровичу сильно не понравилось расформирование одного из его детищ, а именно Семеновской гвардейской дивизии. Гвардия для императора была чем-то большим, чем простое соединение боевых кораблей. и от этого он крайне негативно отнесся к действиям Ивана Федоровича, затаив на него обиду. В общем, все эти склоки, купе с постоянным отступлением Черноморского флота и гибелью кораблей и крепостей, настроили императора крайне враждебно к Самсонову. К тому же Константин Александрович сильно опасался за жизнь его единственной и любимой дочери, которая по воле судьбы оказалась в самом эпицентре событий. А с таким командующим и с такими неуравновешенными друзьями-авантюристами, как Васильков, Таисия действительно оказалась в опасности. Тут же император вспомнил последний случай, когда Васильков со своими дружками-капитанами попросту внаглую похитил пять новейших дредноутов из резерва и внаглую, не отвечая на запросы с Москвы, увел их в Тавриду. Константин Александрович был вне себя от злости, причем не столько от того, что корабли были реквизированы этими бандитами с большой дороги, за что, безусловно, Васильков и остальные получат по первое число, а тем, что этот наглец, видя, что разговор с ним запрашивает сам государь-император, причем запрашивает не один раз, проигнорировал это. Подобного оскорбления Константин Александрович стерпеть не мог и теперь даже не знал, кого он окажет сильней – Василькова или Самсонова. А Таисия, несмотря на то, что явилась непосредственным свидетелем подобной наглости, еще и до конца пыталась выгородить своего дружка, хмыкнул император, вспоминая, как дочь отчаянно спорила с Михаилом Александровичем. своим дядей и с собственным братом Артемием, когда те уговаривали императора сурово наказать Василькова. «Ох уж эти женщины!» – вздохнул государь, отбрасывая мысль о том, как расстроится дочь, когда узнает, какое наказание ждет ее друга. В этот самый момент императора вывел из задумчивости внезапный доклад вахтенного офицера. «Ваше Величество, радары фиксируют неопознанные объекты, выходящие из тумана войны. Во-первых, откуда здесь туман войны?» «А во-вторых, что это за объекты?» – строго спросил император, нахмурившись. «Откуда туман войны, не могу знать», – развел руками дежурный. «Вероятно, до сих пор в этом секторе работают рэп-зонды, разбросанные американцами ранее». «Объекты идентифицированы», – тут же сообщил второй оператор. «Перед нами корабли 4 американского вспомогательного космофлота, головными крейсера «Бремертон» и «Уичита», а также линкоры «Нормандии» и «Колорадо». Это корабли 25-й лёгкой дивизии «Элизабет Уоррен». «Ваше Величество, и ещё одна группа кораблей противника», продолжал доклад вахтенный, «только уже с противоположного направления, идентифицированы головными линкор «Массачусетс», а также тяжёлые крейсеры «Гонолулу» и «Колумбия», все из состава дивизии «Таро». «Ага, типа засада», усмехнулся император, потирая руки. «И они действительно думают, что могут разбить лучшую дивизию Российской империи?» Наивные дети — это Уоррен и ее дружок Дюк фланоган Активировать энергетические щиты и плазменные орудия. Штурманы запрашивают о дальнейших действиях. Один из операторов вопросительно посмотрел на императора. Построение не менять, идем, как раньше, колонной. Отмахнулся тот, видя на экране перед собой незначительную численность нападавших, а также слабые, в сравнении с гвардейскими дредноутами, боевые характеристики американских кораблей. Хватит того, что мы развернем в их сторону стволы орудий. Преображенская дивизия и в самом деле, как шла до этого походная цепью по два вымпела в ряд, так и продолжила, будто ничего не происходит, лететь в таком же положении. «Меня больше всего интересует вопрос, каким образом оказались здесь эти два десятка кораблей Янки», разозлился Константин Александрович, хлопнув по подлокотнику кресла. «И что все это время делали в Тавриде Самсонов с Десса? Ладно, дайте по врагу залп. Как показывают спектральные сканеры, У американцев такие слабые фронтальные поля, что достаточно будет одного-двух зарядов наших главных калибров, чтобы они полностью исчезли. После этого уничтожение всех перечисленных ранее дредноутов противника окажется лишь вопросом времени. Не успел император отдать приказ об открытии огня, как американцы, включив «Форсаж», неожиданно с двух направлений перешли в лобовую атаку. Примерно по 10 вымпелов с каждой из сторон, с одной «Элизабет Уоррен», с другой дюк Фланаган смело пошли на сближение с колонной русских кораблей. Гвардейские дредноуты начали самовольно разбивать строй, их опытные командиры понимали, что не сделая ни этого, янки своей стремительной абордажной атакой смогут натворить много бед. Таким образом, общего залпа, который бы смог остановить и отбросить назад корабли противника, гвардейские канониры дать не успели. Каждый наш дредноут сейчас работал по отдельности, выбирая для себя пререкетную цель. Походная колонна рассыпалась, будто ее и вовсе не существовало. Линкоры и крейсера пытались занять более выгодные для себя позиции, чем полностью разрушили всякое подобие построения и хаотизировали пространство своим суетливым маневрированием. Этих нескольких минут хватило американцам, чтобы ударить из своих орудий по бортам и силовым установкам, завертевшихся вокруг своей оси русских кораблей. Времени у Уоррен и Фланагана было не так много, Оба понимали, что на коне они будут находиться лишь до тех пор, пока гвардейские дредноуты не развернутся к ним носами. Но большего, судя по всему, американцам и не было нужно. Выплюнув в сторону врага максимальное количество плазменных зарядов за единицу времени и обнулив бортовые и кормовые защитные поля нескольких кораблей императора Константина, янки так же быстро, как и атаковали, развернулись и стали убегать, при этом активно маневрируя, и тем самым затрудняя работу нашим артиллеристам. Гвардейцы даже опомниться не успели и выстроиться для отражения навала, как наглые янки уже покидали простреливаемый сектор, убегая от мести преображенцев. «Но этого зря, ребята!» Константин Александрович поднял брошенную у Орена перчатку. Гордость императора была уязвлена, его непобедимую гвардию атаковали жалкие остатки 4-го флота, причем посеяв при этом панику, а затем, обстреляв, Безнаказанно пытаются скрыться от возмездия. подобному оскорблению наш государь-император стерпеть не мог. Перестраиваемся широкой дугой. Не задумываясь о последствиях и наплевав на свои ближайшие планы, как можно быстрее достичь Херсонеса 9, воскликнул Константин Александрович. «Догнать, окружить и уничтожить этих смертников, дерзнувших бросить мне вызов. Пошлите сообщение от ДСС Самсонову, что я некоторое время буду отсутствовать. У меня и моих гвардейцев намечается славная охота».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 Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата – 28 февраля 2215 года. Император личным указом передал в состав Черноморского космического флота 50 только что сошедших со стапелей дредноутов. Адмирал Самсонов улыбнулся – и посмотрел на присутствующих в кают-компании громобоя своих дивизионных адмиралов, а также адмирала Десса, которого Иван Федорович, как своего коллегу, не мог не пригласить на импровизированный, собранный им наспех военный совет. Эти полсотни великолепных кораблей не только покроют все понесенные нашим флотом потери, но и усилят его на порядок, так как все они по классу являются либо крейсерами, либо линкорами. Да, у нас тем самым намечается некоторый дефицит в легких кораблях поддержки, но, думаю, это временно. и уж тем более не помешают нам в осуществлении задуманного плана. Адмиралы-черноморцы, сидящие вокруг стола, над которым ярко горела трехмерная тактическая карта ближнего сектора пространства, одобрительно закивали, соглашаясь со словами командующего. Все, кроме Гуля и Дессы. Гуль пока сдерживал негодование услышанным. Павел Петрович же, нахмурившись, сразу остановил пламенную речь Самсонова. «Можно поподробнее, господин командующий, о каком плане идет речь?» задал Дессе вопрос Ивану Федоровичу. На самом деле, два командующих заранее договорились на эту театральную постановку, якобы Дессе будет выступать против самовольного решения Ивана Федоровича по осуществлению вторжения именно Черноморского, а не Северного космофлота, в систему ТАРС. Павел Петрович, зная, что действия Аксамсонова вскоре станет известны императору, таким образом пытался обезопасить себя, мол, я ничего не мог поделать в этой ситуации. В плане по захвату системы ТАРС Это первое. Начал загибать пальцы Самсонов. И одновременно с этим по разгрому оставшихся дивизий Северного флота вторжения османов. После мы переходим в следующую звездную систему Османской империи и разбиваем теперь уже Южный флот вторжения или обороны. Я уже запутался. Крипто-турки постоянно меняют эти названия в зависимости от того, нападают они или защищаются. Так что правильнее, скорее всего, будет назвать их второй космофлот Южным флотом обороны. «И все это вы хотите сделать лишь собственными силами?» — удивился Павел Петрович. «Я не прочь поделить славу победы над султаном Селимом с вами», — усмехнулся Иван Федорович, заранее понимая, что Дессы на эту авантюру вместе с ним не пойдет. «Но понимаю, что император не отпустит ваш Северный космофлот со мной в суверенной османской системы. Так что делать нечего, придется справляться самому. Но не переживайте, с новыми номерными линкорами и крейсерами мы не только справимся, но и не позднее, чем через неделю». Приведем нашему государю на поводке самого султана. Мне бы ваш оптимизм, господин командующий, покачал головой Дессе, крайне удивленный юношескому задору своего товарища, который знал, как хоть и горячего флотоводца, но все-таки действующего расчетливо и разумно. Павел Петрович предполагал, что его коллега максимум рассчитывает взять на щит звездную систему Тарс, разгромив находящиеся там две дивизии османов. Но, похоже, Иван Федорович сильно распалился в своих начинаниях. Сейчас Самсонов был похож на безусого лейтенанта, только что выпустившегося из Нахимовского космического училища и готового бросить вызов любому самому опасному врагу. Однако Павел Петрович не мог и не имел возможности помешать задумкам Самсонова, тем более что на руках того имелся указ о передаче всех резервных кораблей именно в состав Черноморского флота. Десса даже свою потрепанную 12-ю дивизию не мог пополнить за счет номерных дредноутов, хотя бы теми же линкорами, которые привел к нему Васильков. Безусловно, Иван Федорович своим рвением желает реабилитироваться перед государем за свои прежние просчеты. Десса это видел. Узнав о том, что император Самсоновым крайне недоволен, тот намеревался, пока Константин Александрович с гвардией гоняется за оскорбивший его внезапным нападением Элизабет Уоррен, захватить соседнюю систему Тарс и разбить стоящий там османский флот. С другой стороны, вторгаясь в столичную систему Эдерне и угрожая жизни султана Селима, Иван Самсонов шел на риск, крайний риск, который либо вознесет командующего Черноморским космофлотом на вершину славы и почета, либо навсегда лишит его адмиральских погон. «До Селима еще надо каким-то образом добраться», — Павел Петрович осторожно попытался умерить пыл Самсонова. «Для того, чтобы по кратчайшему маршруту войти в систему Эдерне», «Необходимо взять под контроль как минимум две соседствующие с ней провинции — это Тарс и Анатолия, а также преодолеть сопротивление, по крайней мере, семи линейных османских дивизий и одной американской». «Не вижу проблем», — пожал плечами Иван Федорович. «Мы сделаем это менее, чем за трое стандартных суток. Государь-император еще не успеет вернуться с облавы на Уоррен и Фланагана, как мы уже будем у столичной османской планеты обсуждать со стариком Селимом условия его капитуляции. Что касаемо семи дивизий...» то это еще бабушка надвое сказала. «Семь дивизий нам будет противостоять только в том случае, если Кадерне успеет подойти южный космофлот к Султана. Но успеет ли он? Вот вопрос». Самсонов, казалось, был абсолютно уверен в собственных силах. «А как же американцы?» — продолжал Десса. «По нашим данным, помимо кораблей Буховские в Тарсе находятся не менее дюжины вымпелов Янки, которые османы ремонтировали на собственных верфях планеты Адонатрий». Все эти корабли, судя по времени, должны быть уже восстановлены и готовы к бою. В пекло все эти американские корабли. Иван Федорович с размаху ударил по столу кулаком. Не помогут криптотуркам их союзнички. За три недели войны мы с моими товарищами повидали немало хваленных аэс дредноутов, которые горели и плавились, как восковые свечи, ничуть не хуже, чем любые другие корабли. Так что будет ждать нас в Тарсе дивизия, которую возглавят Буховские, или они уберутся прочь, «Нам это не неинтересно». Самсонов бросил взгляд на своих дивизионных адмиралов. Иван Федорович с большим удовлетворением заметил, что все они, за исключением, пожалуй, лишь контр-адмирала Гуля, смотрели на своего командующего с явным воодушевлением. «Кто нам может противостоять? Прославленные галерные флоты Османской империи?» продолжал распаляться Иван Федорович. «Да, у них все вместе взятые космические силы больше моего флота раза в три». но они разбросаны по девяти звездным системам, а мы вот все в одном месте и готовы сорваться в бой. Напоминаю, помимо двухсот боевых кораблей в составе двух флотов султана Селима, а также его гвардии, в секторе контроля Османской империи находится американская эскадра, и в ней нет легких галер», напомнил Самсонову адмирал Десса. «Всего одна неполная дивизия», уточнил командующий Черноморским флотом, отмахнувшись. Это уже немало, в купе с огромным числом турок вокруг парировал Павел Петрович. У меня в составе флота пять заново укомплектованных дивизий с гораздо большим числом тяжёлых дредноутов первого класса, чем когда-либо было до этого, усмехнулся командующий Самсонов, указывая пальцем на своих командиров, стоящих рядом. И каждая посильнее будет ваших хвалёных американских и уж тем более криптотурецких, не сомневаюсь. Примирительно кивнул Павел Петрович, не желая больше давить на Самсонова. Главное, Десса показал на людях, что был всячески против авантюры Ивана Федоровича. «Общие боевые характеристики вашего космофлота действительно не только полностью восстановлены в сравнении с периодом начала боевых действий, но и значительно превышают свои прежние показатели. «Спасибо подарку Государя Императора», — кивнул на это Иван Федорович. «Уверен, что черноморцы оправдают его доверие». «И все же прошу вас, Иван Федорович, будьте предельно осторожны, когда войдете в Тарс». предупредил своего коллегу Адмирал Десса. «Буховский и Адмирал Паша Кара Давуд не такие глупцы, как на первый взгляд кажутся. Уже во время вторжения они могут преподнести вам сюрприз». «Ничего подобного», — отмахнулся Иван Федорович. «Во-первых, американцев в системе ТАРС, тех, что ускользнули от вас с Вольфом Буховски, по ту сторону межзвездных врат, по данным нашей разведки, нет и в помине. Уверен, контр-адмирал буховский со своими несколькими кораблями спешит сейчас к центральной планете системы под впечатлением от недавно прошедшего боя. Сначала я его хорошенько наказал у Херсонеса-9, а потом и вы, адмирал. Так что янки в этом раскладе, думаю, не будут играть в героев, тем более защищать какие-то там чужие им провинции. Что касаемо самих османов, то поверьте мне, господа, Иван Федорович ихидно ухмыльнулся, прекрасно зная, кто им противостоит и что с ними будет в результате, Эти бравые ребята побегут из сектора на перегонки после первых залпов моих канониров. Что ж, будем надеяться, что инстинкт самосохранения, а главное, память у османских капуданов хорошие, и они не станут гореть желанием драться до последнего, — сказал на это Павел Петрович, на самом деле думая совершенно иначе. — А я так не считаю, господа, — неожиданно за спинами собравшихся раздался писклявый голос Аркадия Эдуардовича Гуля. Бедолага Гуль, обрадовавшийся было тому, что император не взял его в погоню за Уоррен и Фланаганом, а послал с резервными дредноутами к Херсонесу-9 на соединение с Самсоновым и Дессе, сейчас прилично запаниковал. Неожиданно этот сумасшедший командующий Черноморским космофлотом решил вдруг положить к ногам государя целую Османскую империю. И как назло, Гуль, личным указом Константина Александровича, был возвращен на должность командира своей прежней двадцать седьмой линейной дивизии и сейчас был втянут в готовящуюся операцию против турок. Это Аркадию Эдуардовичу сильно не нравилось. Так не нравилось, что он открыто решил об этом заявить. Адмиралы, находящиеся в каюте, все как один повернулись в сторону Гуля. — Что вы имеете в виду, господин контр-адмирал? Объяснитесь, — насупил брови командующий Самсонов. Аркадий Эдуардович пустился в пространные разговоры о приоритетах этой войны, о нецелесообразности вхождения и оккупации османских провинций. А главное, делал упор на то, что император не в курсе готовящегося. Из филы этого нудного десятиминутного нытья собравшиеся сделали вывод, что гуль попросту трусит. — Оставьте эти сопли, квантер-адмирал, — отмахнулся Иван Федорович. — У вас под командованием на данный момент четырнадцать вампелов. девять из которых еще не вступавшие в бой дредноуты первого класса. Команды набраны и уже осваиваются на своих новых местах. Что вам еще надо? «Во-первых, у меня в 27-й почему-то меньше всего вымпелов», возмутился Аркадий Эдуардович. «Самсонов действительно, не сильно доверяя Гулю, и тем более не рассчитывая на него в бою, распределяя резервные корабли по своим дивизиям, двадцать й и несколько обделил. А во-вторых, не 14, а 13». «В смысле?» Не понял Иван Федорович, посмотрев на списки кораблей. Не мог командующий ошибиться. «Да-да, тринадцать», -да, — упрямо повторил Гуль. «Да вот же у меня показано, что четырнадцать», — повысил голос Самсонов. «Ага, а вы на карту гляньте», — усмехнулся Аркадий Эдуардович. «Ничего не замечаете?» «Пока ничего», — пожал плечами командующий. «Слушайте, Гуль, не морочьте мне голову и не разговаривайте со старшим по званию загадками. Тяжелый крейсер «Одинокий» найдите среди состава дивизии?» продолжал Аркадий Эдуардович. «Действительно. Одинокого среди ваших кораблей почему-то нет», нахмурился Самсонов. «И где он?» «Это вы мне ответьте, господин адмирал», упер руки в бока гуль. Васильков увел крейсер в неизвестном направлении, сказав при этом, что выполняет ваш приказ. «Что? Мой приказ?» вышел из себя Иван Федорович, сжимая кулаки и осуждающе посмотрев при этом на адмирала Десса, мол, вот снова ваш крестник отключился. «Ну, я ему задам, если поймаю». Разведывательные данные о звездной системе ТАРС. Целями захвата и контроля атакующей стороны на сегодняшний момент являлись Первый объект – центральная планета системы с колониальным населением численностью в 55 тысяч человек. Общая ресурсная ценность планеты по приблизительным расчетам составляла 2200 универсальных единиц Энтария, 870 гражданских судов в секторе, 7 действующих эллингов орбитальной верфи, 20 передвижных ремонтных модулей. Второй объект – космическая крепость Юникаля-4. Основная база снабжения местной эскадры противника, расквартированная в провинции. По разведданным, крепость находилась в точке пространства между планетами Адана-4 и Адана-5, прикрывая собой один из межзвездных переходов, а именно переход Тарс-Анадолу. Помимо артиллерийского парка в 12 дальнобойных стационарных орудий и гарнизонов 1200 человек, Крепости была придана эскадра охранения, состоящая из 10 легких боевых галер. Также и Юникале имела в своих ангарах 30 тяжелых истребителей «Спаги». Общая ресурсная ценность данного объекта составляла 400 универсальных единиц «Энтария», большое количество запасных аккумуляторных обоим для палубных орудий, различное запасное оборудование для оснащения и восстановления боевых кораблей. Третий объект – Межзвездный переход «Тарс и Дирне», Портал, ведущий в одной из центральных провинций, второй по значимости и ресурсам в Османской империи, где, по данным разведки и судя по открытым источникам информации, находилась основная часть флота южных сил обороны. Система Эдерне, в свою очередь, являлась кратчайшим маршрутом, ведущим к столичной провинции Румелия, резиденции султана Селима. Четвертый объект – космический город-полис Бурса – Крупнейший торговый и логистический центр, расположенный вблизи перехода, соединяющего соседние звездные системы Тарс и Каппадокия. Численность обитателей полиса составляла 40 тысяч человек. Общая ресурсная ценность объекта была следующей. Примерно 2 миллиона универсальных порций ежедневного питания. Около 500 универсальных единиц энтерия. 300 гражданских судов разного тоннажа, способных выполнять функции обеспечения. Российский Черноморский императорский космический флот под командованием адмирала Самсонова, собирающийся войти в звездную систему Тарс, на сегодняшний момент насчитывал 79 боевых кораблей. В 80-м должен был быть тяжелый крейсер «Одинокий», но он, как мы уже знаем, по своей старой традиции покинул расположение родной дивизии и исчез в неизвестном направлении. По итогу в состав Черноморского космофлота входили пять только что получивших пополнение дивизий. Еще одна дивизия, а именно десятая линейная контр-адмирала Красовского, сейчас находилась в патрулировании системы Таврида и участия в операции по вторжению в ТАРС не принимала. Иван Федорович Самсонов распорядился переименовать номерные дредноуты, дав им название прежних вымпелов, либо погибших в недавних боях с американцами, либо поврежденных и отсутствующих пока в строю. Если корабль был не уничтожен, а лишь проходил ремонт, новому вымпелу давали его название но с номером 2». Общая численность истребительной авиации флота, с учетом того, что ангары резервных дредноутов были до отказа забиты истребителями, составляла более 1200 МиГ-2, основного истребителя российских ВКС. Дивизионный состав флота. Вторая ударная дивизия под командованием адмирала Белова составила из 18 боевых вымпелов. Третья линейная дивизия под командованием вице-адмирала Казицына включала в себя 17 вымпелов. девятая линейная дивизия, которой командовал Вячеслав Васильевич Козлов, располагала численностью в 15 боевых кораблей. пятнадцатая линейная дивизия вице-адмирала Хиляева имела в своем составе также 15 боевых кораблей. Замыкала список подразделений флота двадцать седьмая линейная дивизия, командиром которой, к сожалению для многих, вновь стал контр-адмирал Гуль. Дивизия состояла из 13 вымпелов. 79-м числился флагманский линкор Самсонова «Громобой». В Тарсе черноморцам противостояли две дивизии из остатков Северного флота вторжения Османской империи. Третья дивизия адмирала Паши Кара Давута в составе 19 вымпелов и четвертая линейная дивизия адмирала Паши Атэша в 24 корабля. Также в звездной системе Тарс находилась гарнизонная эскадра охранения, состоящая из 10 галер и приписанная к космической крепости Юникале-4. А также в провинции находилась сводная группа американских кораблей, которую на данный момент формально возглавил контр-адмирал Буховский. Данная группа насчитывала до 20 кораблей в разной степени готовности к боевым действиям. Глава 7. Место действия – звездная система HD 21771, созвездие эридан Национальное название – Тарс, сектор контроля Османской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – межзвездный переход Тарст-Таврида, борт линкора «Громобой». Дата – 29 февраля 2215 года. Старшие офицеры Черноморского космического флота снова собрались на селекторном совещании, сразу после того, как все пять дивизий переправились через портал из Тавриды в Тарс. Самсонов вышел на связь со своими дивизионными адмиралами из рубки флагманского громобоя. Иван Федорович почти сутки провел без сна и отдыха, лично контролируя вход своих подразделений в Османскую провинцию, и сейчас еле держался, чтобы не уснуть прямо на свете, благо помогали тонизирующие препараты, а также сильное желание Самсонова преподнести своему императору подарок в виде разгромленных флотов Османской империи и склонившегося в покорности султана Селима VII. «Вот наши основные задачи и цели сегодняшней операции, господа», произнес командующий, воинственно посмотрев на присутствующих на совещании адмиралов и указывая рукой на тактическую карту. «Адмиралы паши блистательной порты, похоже, слишком долго не воевали и забыли, как быстро может действовать Черноморский императорский флот. Только этим я могу объяснить пассивность их дивизий», которые вместо того, чтобы противодействовать нашему вторжению непосредственно у врат, абсолютно это проигнорировали, уведя свои корабли во внутренние сектора провинции. «Корабли контр-адмирала Буховские тоже будто испарились, не став испытывать судьбу», хмыкнул Василий Иванович Казицын, подтверждая слова командующего о неготовности противника к противодействию нашему вторжению. «Буховский мы, а потом Одессы, сильно напугали». Так что этот стреленный воробей благоразумно решил отсидеться где-нибудь в темном углу, пока мы выясняем отношения с крипто-турками», сказал на это Иван Федорович. «Что ж, в этом есть резон. Значит, Вольф Буховский не такой бестолковый, как я о нем раньше думал. В любом случае, отсутствие американцев на местном театре военных действий нам только на руку. Меньше будет возни». «Не стоит сбрасывать дивизию Янки со счетов, господин командующий», — ставил слово более осторожный в выводах Кондратий Белов. Если хотите узнать мое мнение, то Буховский рано или поздно, но обязательно появится. И боюсь, появится он со своими кораблями в самый сложный для нас момент. Только вот сложных моментов не будет в этой скоротечной компании отмахнулся Иван Федорович, максимально уверенный в собственных силах. «В Черноморском флоте на сегодняшний момент столько дредноутов первого класса, что перед нами не устоят не только какие-то там османы. Конор Дэвис со своим легендарным первым ударным космофлотом не рискнет с нами сейчас тягаться «Не преувеличивайте!» — покачал головой адмирал Белов. «Кондратий Витальевич, вы хотите сказать, что я шутки шучу с вами, что ли?» — возмутился было командующий. «Так мы будем оккупировать систему или как?» — воскликнул Казицын, вмешиваясь в разговор и пытаясь в зародыше погасить назревающий конфликт между Беловым и Самсоновым. «Оккупируем Тарс, безусловно. Данный вопрос даже не обсуждается», — подтвердил Иван Федорович. «Иначе зачем бы нам вообще входить в суверенную систему Османской империи?» Турки сами виноваты, они сделали свой выбор, встав на сторону АСР и тем самым подписали себе приговор. То есть наше вторжение есть официальное объявление войны султану Селиму, так? Осторожно уточнил Аркадий Эдуардович Гуль. Официального объявления войны как вы понимаете, еще не было, ответил ему Иван Федорович. Пусть этим занимается наше Министерство иностранных дел. Все это формальности. Селим VII, по сути, еще месяц назад объявил нам войну прислав на помощь Дрейку своей дивизии поддержки. «Кстати, как вам ваш новый флагман, господин Гуль? Неплохой корабль, да?» Аркадий Эдуардович, когда прибыл в расположение своей дивизии, неожиданно для себя узнал, что, оказывается, в 27-й линейной имеется пополнение в виде трофейного линкора «Абдул-Кадир», на который Гуль сразу же перевел свой штаб. Благо, боевые характеристики данного дредноута превосходили его прежние, восстановленные к этому моменту крейсер «Меркурий» раза в три, если не больше. Афину, также по-прежнему находящуюся в составе дивизии, Аркадий Эдуардович присвоить не решился, помня о своей первой и единственной неудачной попытке это сделать, и о подбитом в результате рейдерского налета Глази. Кстати, Афина, как и остальные гвардейские дредноуты, ранее входившие в Семеновскую дивизию, не так давно расформированные Самсоновым, по-прежнему находились в составе Черноморского космофлота. Иван Федорович хоть и знал от Дессы и Гуля о намерении императора заново восстановить Семеновскую и вернуть ее в состав своей любимой гвардейской эскадры, тем не менее не стал торопиться с этим делом, понимая, что данные линкоры и крейсера, обладающие отличными боевыми характеристиками, могут сильно ему помочь в победе над османами. «Великолепный экземпляр, господин командующий», — улыбнулся Аркадий Эдуардович, — хлопая позолоченным резным подлокотникам большого кресла на капитанском мостике своего нового линкора, в котором сейчас буквально утопал. «Не могу нарадоваться». «Отлично, поздравляю», усмехнулся Иван Федорович. «Только не забывайте, контр-адмирал, османы злопамятны и не простят осквернение своего легендарного Абдулкадира ногами неверных. И, конечно же, они всеми силами постараются вернуть себе этот корабль». Гуль почему-то сразу перестал улыбаться. «Не торопимся ли мы, господин адмирал?» заосторожничал Аркадий Эдуардович. «Не лучше ли дождаться императора и его преображенцев, а потом совместными усилиями разбить султана?» «Времени нет ждать», — отрезал командующий, отрицательно замотав головой. «Сколько еще времени Константин Александрович со своими гвардейцами будет гоняться за Уоррен и Фланаганом?» «Неизвестно, догонят ли вовсе. Янки могут затаиться, всюду разбросав по Тавриде свои зонды-глушилки. Император с Десса могут еще неделю провозиться с ними». а здесь каждый день на счету. Я просто хочу сказать, хотел было завести свою прежнюю пластинку Гуль, но тут же был отдернут Казицыным. Прекратите свои причитания, Аркадий Эдуардович. Право дело, уже противно слушать, возмутился Василий Иванович, наливаясь краской от гнева. Если спраздновали труса, так и скажите. Командующий заменит вас на более достойную кандидатуру, и мы, наконец, примемся за работу. Я слишком много сделал для того, чтобы сейчас занимать эту должность, «И никому не позволю», — глаза Гуля полезли на лоб от таких прямых обвинений, брошенных ему в лицо от одного из своих коллег. «Так, прекратите оба», — пригрозил Казицыну и Гулю командующий. «Сейчас не время для выяснения отношений. Принимаемся за работу, в которой каждый сможет доказать свою состоятельность не на словах, а на деле». Василий Иванович и Гуль перестали кричать друг на друга, начав внимательно слушать. Итак, переходим к обсуждению наших планов на ближайшее будущее. Самсонов вывел на общий экран изображение системы ТАРС. Действия следующие. Основная группа Черноморского космофлота, как только дождемся последней группы кораблей из Тавриды, под моим непосредственным командованием, начинает движение в направлении центральной планеты системы. Одновременно с этим нашими подразделениями будут браться под контроль самые важные логистические объекты звездной системы ТАРС. В то же самое время третья дивизия должна будет захватить космическую крепость и Николе-4 и уничтожить эскадру противника, находящуюся в том секторе. Василий Иванович, вам дается на это 6, максимум 7 стандартных часов. Благо идти от перехода до данного сектора совсем недолго, а ваши корабли уже готовы к походу. Вот это дело я понимаю, господин командующий, обрадовался Василий Иванович, потирая руки от предвкушения хорошей драки. А то я со своими ребятами что-то засиделся, То в ремонтных доках, то во второй линии, если дело касается сражения. К тому же новые резервные дредноуты уж очень обновить хочется. Отлично, вот и будет им проверка, кивнул Иван Федорович, довольный боевым настроем своего дивизионного командира. Так, продолжаем. Следующий объект для скорейшего захвата — это межзвездный переход Тарс-Идерне, из которого нам может угрожать нападением с тыла Южный космофлот «Османов». поэтому захватить и держать под контролем данный переход нужно обязательно на то время, пока мы будем разбираться с дивизиями Северного флота Султана. Захватом перехода займется у нас адмирал Белов. «Господин командующий, я вообще-то рассчитывал, что моя дивизия, как самая боеспособная из всех пяти, пойдет в основе к центральной планете», разочарованно воскликнул Кондратьев Витальевич, «ведь именно там сосредоточены главные силы османов. Объект, который вам предстоит захватить, «Не менее важен, чем победа при Адане-3», — отмахнулся Иван Федорович, сразу давая понять, что первоначального решения не отменит. «Звездные врата в систему Эдерне — ключевая точка, которую необходимо контролировать и удерживать при любых раскладах. Это, с одной стороны, возможность продолжения всего нашего похода против Султана Селима. Угроза входа в Тарс нам за спину свежих дивизий Южного космофлота, в то время как мы схватимся с Хасан Рейсом у центральной планеты, может привести к трагедии и уничтожению всего Черноморского космофлота. Надеюсь, вы это понимаете, адмирал? Прекрасно понимаю. Недовольно посмотрел на своего командующего Кондрети Витальевич, тяжело при этом вздохнув. Я лишь говорю, что данную локальную операцию, так как она в ближайшие сутки имеет второстепенное значение, может выполнить любая из представленных дивизий и совсем не обязательно задействовать для этого лучшую во флоте. Может, хватит повторять из раза в раз, что ваше подразделение самое лучшее и боеспособное». Нервно отреагировал на последние слова Белова вице-адмирал Хиляев, у которого с командующим второй ударной давно были испорчены отношения, и дело доходило даже до поединка. «Только не нужно так эмоционировать», — Дамир Ринатович, ответил ему Белов в своей спокойной как какудаф манере. «Поберегите нервы на османов». «Я совершенно спокоен», — произнес Хиляев, смерив своего оппонента с суровым взглядом. — Вы даже не представляете, насколько спокоен. — Рад за вас, — бросил Кондратий Витальевич. — Благодарю. Контроль над природными ресурсами системы ТАРС на данный момент не является для нас значимым фактором. Запасов топлива и всего остального пока хватает в избытке. Поэтому взятием под контроль остальных объектов займутся позже наши коллеги из других соединений. Между тем продолжал Самсонов, не став вмешиваться в перепалку своих подчиненных. «Что в это время будут делать остальные дивизии космофлота?» – задал вопрос вице-адмирал Козлов, командующий девятой линейной дивизией. «Не переживайте, Вячеслав Васильевич, сидеть сложа руки и никто в нашей веселой компании не будет», – ответил на это Иван Федорович, улыбнувшись. «После захвата всех вышеперечисленных объектов Черноморский космический флот переходит к своей основной боевой задаче, а именно окончательному разгрому космофлота Северных сил вторжения» и последующему захвату центральной планеты системы Адона-3, на орбите которой данный флот в настоящее время и находится. Адмирал-паша Хасан Рейс, наш с вами давний дружок по крайней русско-османской войне, давно тешит себя надеждами на реванш. Не будем заставлять старика ждать. Дивизионные адмиралы заулыбались, вспоминая прошлые лихие годы в сражениях с Хасаном Рейсом и его командирами. «В общей сложности, сколько у нас на все это времени, Иван Федорович?» Задал вопрос Василий Иванович Казицын. «Я имею в виду всю операцию по владению провинцией». «Не более суток», — уверенно ответил адмирал Самсонов. «Сделать все нужно быстро. Дольше возиться в данной звездной системе мы себе позволить не можем, так как сразу после захвата Тарса нас ждут еще Эдерне, Анадолу, Каппадокия и, наконец, Румилия, столичная провинция Османской империи, где безвылазно уже четвертое десятилетие сидит и толстеет на подушках султан Селим VII»,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 Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – орбита планеты Адана-3, борт линкора «Султан Мехмед». Дата – 29 февраля 2215 года. В то же самое время на огромном, массивном и на первый взгляд неповоротливом линкоре «Султан Мехмед» флагмане флота Северных сил «Вторжения», две последние дивизии которого в данный момент стояли на орбите «Аданы-3», проходило военное совещание его высшего командного состава. «Неверные вторглись в священный сектор контроля нашей империи», адмирал-паша Хасан Рейс, командующий флотом, обвел суровым взглядом присутствующих в отсеке офицеров. «Опять этот Самсонов, этот цепной пес русского царя, хочет славы и новых должностей. Но в этот раз мы не позволим Георам чувствовать себя в наших суверенных системах хозяевами. Наш долг отомстить за поражение прошлой войны, и показать русским их настоящее место в галактике. В огромном аудиенце зале линкора светилась яркими огнями голографическая карта звездной системы Тарс, за которую последующие несколько суток предстояла нешуточная борьба между Хасаном Рейсом и адмиралом Самсоновым. Крик ярости вырвался из нескольких десятков глоток османских капуданов, собравшихся на султане Мехмеди и одетых сейчас в черные золоченые мундиры. «Алла! Алла! Алла!» Оглушающим эхом разносился по отсеку боевой клич воинов Османской империи. «Смерть неверным! Смерть Самсон-Паше!» «Враг опасный и непримиримый, вторгся в Тарс». Громко продолжал Хасан Рейс, играя жилбаками. «Русские варвары задумали, пока нас мало, ибо наши братья из флота Южных еще не подошли, атаковать нашу звездную систему и захватить ее, пользуясь тотальным численным перевесом». «У северных варваров это в крови? Нападать в десять ровно одного? Ничего нового для нас в этом нет? Мы будем сражаться в меньшинстве и победим, ведь так?» «Разобьем Самсон Пашу, переворотим в космическую пыль его корабли», — с жаром восклицали окружившие своего адмирала османские офицеры. «Однако, чтобы это сделать, мои воины, надо быть хитрее, а не только злее тех, кто пришел с войной к нам в дом», — остановил своих капуданов повелительным жестом руки. «Нас меньше, это так». Но это ненадолго. Адмирал Паша Баскурт, командующий Южным космофлотом, уже получил от меня послание и призыв идти как можно быстрее в Тарс. Также и контр-адмирал Буховский, наш верный американский союзник со своими кораблями, обещал поддержать меня в битве за Тарс. Он уже собирает воедино свои корабли и вскоре присоединится к нам у планеты Адонатри. Не зачем нам ждать помощи от других? В запале ярости кричали офицеры. выхватывая и активируя свои кривые плазменные етаганы «Мы сами справимся с георами и принесем нашему любимому султану голову Самсон Паши на золотом блюзе». «В этом сомнений нет никаких», — согласился Хасан Рейс, кивая и одаривая своих подчиненных улыбкой. «Но для этого нужно сделать следующее. Смотрите и слушайте». Дивизионные адмиралы и капуданы Северного флота — устремили свои взгляды на голографическую тактическую карту, горевшую и переливающуюся всеми цветами радуги за спиной своего командующего. Глава восьмая. Место действия звездная система HD 21771. Созвездие Эриден. Национальное название Тарс. Сектор контроля Османской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – 11 миллионов километров от перехода Тарс-Анадолу. Дата – 29 февраля 2215 года. Третья линейная дивизия в составе 17 боевых кораблей для увеличения скорости, выстроившись в походную колонну, приближалась к своей цели – автономной космической крепости Юниколе-4. Командующий дивизией вице-адмирал Казицын находился на своем новом временном флагмане, линкоре сисой Великий». Как мы уже сказали, номерные резервные дредноуты получили новые названия, под которыми и были занесены в новый реестр флота. Один из пополнивших дивизию Казицына кораблей получил имя погибшего славного линкора сисой Великий», благо был похож на того не только повышенными боевыми характеристиками, но даже и внешне. Свою любимую «Аврору» Василию Ивановичу пришлось оставить в Тавриде на верфи, так как крейсер нуждался в капитальном ремонте. Поэтому командующий третий линейный пока что перешел на новый флагман, непосредственным командиром которого вновь стал его старший сын, капитан первого ранга Артем Васильевич Казицын. Перед Сесоем в авангарде шел тяжелый крейсер «Святополк», также номерной дредноут, принявший название от погибшего в недавнем прошлом легкого крейсера третьей дивизии. Кельватор за флагманом выстроились крейсера и линкоры «Адмирал Нахимов», «Нарва», «Хивинец». Все будто воскресшие из прошлых сражений корабли, вернувшиеся на этот свет, чтобы расплатиться по долгам. Дальше шли гвардейские дредноуты из состава Семеновской дивизии. Четыре оставшихся эскадренных миноносца окружили походную колонну, защищая ее со всех направлений от возможного внезапного нападения. Захватить «Юникали-4» — Небольшую и не сверхзащищенную османскую космическую крепость с теми силами, что имелись под рукой у вице-адмирала Казицына, было делом несложным. Василий Иванович был, конечно, в курсе, что у крепостей помимо 12 стационарных орудий имеется собственная боевая группа кораблей, а также десятков тяжелых истребителей спаги. Однако силы защитников не шли ни в какое сравнение с русской эскадрой, которая превосходила османов в огневой мощи на порядок. Турки, несмотря на численный перевес русских, сдаваться без боя, видимо, не собирались. Комендант крепости не без оснований рассчитывал на то, что вскоре в сектор, где располагалась Синя-Кале, осажденному гарнизону, адмирал-паша Хасан Рейс, командующий космофлотом Северных сил, в скором времени пришлет подмогу, которая и деблокирует осаду. Вице-адмирал Казицын, в свою очередь, не собирался долго рассусоливать и терять время на ненужные переговоры, решив атаковать крепость с марша. Именно поэтому, как только командир нашей третьей линейной получил данные с разведывательных зондов, предварительно высланных во всех возможных направлениях о том, что никакой засады, а также тумана войны в секторе не обнаружено, долго не думая, отдал приказ своим кораблям на перестроение из колонны и начало общей атаки. С расстояния в 300 тысяч километров, стационарные плазменные орудия «Юникали-4» открыли заградительный огонь по приближающейся русской дивизии, которая, в свою очередь... Разбившись на несколько малых ударных групп, каждая со своего направления пошли на сближение с фражеской крепостью. У 12 орудийных платформ «Юникали-4» изначально было некоторое преимущество. Вести огонь по противнику они начинали раньше, обладая превосходством в дальности ведения огня. Главные калибры наших же кораблей могли ответить османам только после прохождения линии в 200 тысяч километров. Зная это, а еще не желая вести классическую осаду с постепенным планомерным уничтожением артиллерийских батарей крепости, что привело бы прежде всего к потере драгоценного времени, Василий Иванович отдал приказ капитанам своих кораблей включить «Форсаж» и максимально быстро сократить дистанцию до «Иниколе-4». Броня и защитные энергополя большинства наших новых линкоров и крейсеров, еще не участвовавших ни в одном сражении, находились в отличном состоянии и были способны выдержать достаточное количество времени под плотным заградительным огнем противника, чего нельзя было сказать о куда более уязвимых миноносцах и легких крейсерах дивизии. Эсминец выходил из строя или даже разрушался буквально после одного-двух точных попаданий мощнейшего по своей разрушительной силе крепостного орудия. Поэтому для того, чтобы максимально снизить потери, вице-адмирал Казицын Приказал командирам своих четырех эсминцев и двух легких крейсеров сближаться с «Юниколе-4» в кельваторе мощных дредноутов, прячась за их корпусами и защитными полями. Либо, если этого по какой-то причине не получалось сделать, идти рассеянным строем в стороне от линии атаки, чтобы затруднить работу по себе османских канониров. Такая нехитрая тактика дала свой результат. За все время, пока третья линейная дивизия с разных направлений приближалась к крепости, От нескочаемого огня противника серьезно пострадали лишь два наших миноносца. Такой результат можно было назвать превосходным, если учесть, что крипто-турки палили по нашим кораблям безостановочно и насколько позволяли генераторы плазмы на их орудиях. Помимо эсминцев, от заградительного шквала плазмы противника досталось и нескольким нашим линкорам и крейсерам, шедшим в авангарде групп атаки. Тем не менее, все они оставались в строю, не получив критических повреждений, и продолжали вести арт-дуэль с османами. Когда группы вице-адмирала Казицына приблизились на расстояние менее чем 100 тысяч километров, тут же в дело вступили все средние палубные орудия наших кораблей, намного усилив ответный огонь по противнику. Ежесекундно в космическое пространство из жиров пушек вырывалось несколько сотен плазменных зарядов, одни из крепостных установок, другие — с русских кораблей. Сектор заискрился и наэлектризовался от бесконечной непрекращающейся дуэли. Одна волна зарядов, меньшая по количеству, но не меньшая по пробивной мощности, била по приближающимся кораблям Казицына. Вторая, бесчисленная и, казалось, хаотичная, врезалась в толстую броню и энергощиты космической крепости. Османские канонеры никогда не были лучшими в стрельбе из артиллерии, к тому же с больших дистанций, как правило, у них на это не хватало хладнокровия. Рубились в рукопашные их янычары отчаянно, На таран шли их турецкие галеры, как будто каждый день подобное практиковали. А с меткостью и разумностью действий их орудийных команд всегда были проблемы. Вот и сейчас канонеры гарнизона крепости намного облегчили задачу Василию Ивановичу Казицыну хаотично поля куда попало, а именно не концентрируя удар по одному-двум ключевым кораблям, а стреляя практически по всем, до кого можно было дотянуться». Основная часть зарядов была выпущена ими на дальней дистанции в 300 тысяч, когда попасть даже в скопление кораблей, а не то, чтобы в один вымпел, было делом нелегким. Комендант Юникале-4, видимо, сильно нервничал, и поэтому начал палить из всех имеющихся у него установок, в большинстве своем попусту растрачивая орудийные обоймы. Однако уже с расстояния в 50 тысяч километров гарнизонная артиллерия османов била по нам уже гораздо эффективней. Фронтальные и бортовые поля передовых дредноутов 3-й линейной дивизии быстро истончались и доживали свои последние минуты. Единственное, что спасло атакующие корабли, так это относительно небольшое количество действующих артиллерийских установок «Яникале». 12 стационарных орудий, тем более разбросанных по всему внешнему периметру крепости, не могли, как бы ни старались, сдержать навала русской дивизии. Космических крепостей у султана Селима было много – Но качеством и боевыми характеристиками они, за исключением одной и двух, никогда не отличались. Вот и сейчас Казицыну противостояла стандартная крепость без каких-либо дополнительно установленных бастионов и вторых слоев броневой обшивки. Как и предполагалось, практически все заряды артиллерии Unicall-4, выпущенные в первую волну, не достигли своих целей, уйдя в пустоту, либо растворяясь в защитных полях наших дредноутов. Буквально несколько из них сумели пробиться сквозь энергощиты и ударить по броне, но повреждения от них не причинили большого вреда ни одному из вымпелов третьей линейной. На ближней дистанции османы приноровились и били уже не в молоко, постепенно выжигая процент за процентом поля кораблей «Авангарда Казицына». Но времени у защитников «Юникале» для того, чтобы довести свою работу до завершения, оставалось критически мало. Русские корабли были уже непосредственно перед стенами сферы османской твердыни. По приказу Василия Ивановича в открытое пространство из ангаров его новых дредноутов вынырнули палубные эскадрильи наших МИГов. Не теряя времени на перегруппировку, наши асы ринулись к крепости с задачей уничтожить все имеющиеся на ее поверхности действующие трансляторы энергополей, что и было сделано ими буквально за считанные минуты. Гарнизонная эскадрилья тяжелых спаги из 30 машин, вышедшая было на перехват русских истребителей, была взята в клещи и нещадно истреблена палубниками с Сесоя Великого. Накал сражения нарастал. Лишившись после уничтожения трансляторов своих защитных щитов, турецкая космическая крепость стала отличной мишенью для наших артиллеристов. Броневая обшивка, какая бы она ни была толстая, не могла долго сдерживать работу более чем сотни русских палубных орудий. Одно за другим начали выходить из строя и навсегда замолкать стационарные батареи «Юникале». Каждая наша группа кораблей концентрировала огонь по очередному орудию османов, через минуту-другую полностью разрушая орудийную башню и выжигая все живое внутри такой батареи. Из 12 пушек к этому моменту по нашим кораблям продолжали бить лишь 7. Комендант вражеской крепости, видя незавидное положение, в котором оказался его гарнизон, и, растерявшись от непонимания, как русским так быстро удалось подойти практически вплотную к сфере, причем с такими незначительными для себя потерями, решил ввести в бой свой последний и самый мощный резерв. Десять вымпелов эскадры охранения «Еникали-4» в составе восьми галер и двух крейсеров сорвались с пирсов и ринулись на перерез одной из наших групп кораблей, оказавшейся совсем близко от крепости. Безусловно, это был жест отчаяния со стороны противника, Ибо десяток вымпелов, восемь из которых, к тому же, были всего лишь легкими, слабозащищенными галерами, никоим образом не могли своей атакой изменить хода сражения. Османские галеры даже не стали выстраиваться в какую-либо боевую конфигурацию, ни времени, ни желания у их капуданов на это попросту не было. Обычным скопом набросились турки на несколько наших кораблей, пытаясь воспользоваться фактором внезапности и опрокинуть русских до подхода к ним подкрепления. Наши мгновенно сориентировались и перестроили свои корабли, плотно прижавшись друг к другу. Крепостные орудия в этом секторе были к этому моменту уже уничтожены, поэтому канонеры «Юникали-4» ничем не могли помочь своим товарищам, отчаянно пытающимся на своих легких кораблях разрушить оборонительное построение русских крейсеров. Конечно же, этого у османов сделать не получилось. Наши дредноуты стояли как вкопанные, прикрывая друг друга, и не подпуская галеры, желающие их протаранить слишком близко к себе. В то же самое время другая боевая группа 3 дивизии, наблюдая внезапную атаку османов, сменила по приказу Василия Ивановича курс и на полной скорости полетела на помощь нашему маленькому импровизированному каре. Хватило 15 стандартных минут боя, чтобы от османской эскадры охранения, так дерзко ринувшейся в атаку, Остались жалкие ошметки в виде четырех оплавленных плазмой и изрешеченных кораблей, которые быстро ретировались в сторону закрытых персов Юникаля-4 под защиту их бронированных стенок. Наши потеряли в этом скоротечном бою всего один эсминец, также несколько кораблей дивизии Казицына получили незначительные повреждения. Штурм крепости между тем продолжался и входил в свою финальную стадию. Несмотря на то, что большинство орудийных расчетов и «Юникале-4» к этому моменту уже молчали, разбитые и расплавленные, вражеская твердыня продолжала сопротивляться. Причем броневые пластины крепостной сферы были настолько толстыми, что полить по ним в надежде на то, что те разрушатся, было делом неблагодарным, только зря изведешь аккумуляторные обоймы. Поэтому на последнем этапе сражения с нашей стороны в дело вступили абордажные команды. Периметр внешней обшивки стен «Юникали-4» нашими истребителями был зачищен от зенитных батарей. После этого с палуб русских дредноутов вереницами стали выходить десантные челноки. В сопровождении всех тех же МИГов модули, битком набитые морской пехотой, устремились к крепости, пристыковавшись к которой, на полную мощность включили свои лазерные резаки, проделывая ими бреши в броне. После этого одновременно несколько десятков штурмовых команд русских космопехов ворвались на палубные уровни вражеской крепости. Здесь их встретили заградительные отряды гарнизона «Юникале», которые предварительно уже получили информацию из рубки о местах проникновения врага и поэтому заранее могли подготовиться к обороне. Однако сила штыкового удара наших морпехов и их количество, высадившееся на палубы «Юникале-4», настолько превосходили возможности ее защитников, что упорного сопротивления не получилось. Османы, как бы ни были стойки в обороне, и какими бы отчаянными рубаками в рукопашных схватках не отличались их янычары, не смогли сегодня показать примера мужества. Во-первых, янычар на крепости было слишком мало. В основном, контрабордажные группы на Юникале состояли из обычной гарнизонной пехоты. А во-вторых, смелая и главная молниеносная атака дивизии Василия Ивановича Казицына оказала настолько сильное влияние на защитников крепости, что вселило в сердца османов страх. Сопротивление гарнизона «Юникале-4» было сломлено. Буквально за какие-то три четверти часа половина из более чем 1200 солдат турецкой крепости была перебита, а другая половина сдалась на милость победителей, сложив оружие и деактивировав последние действующие артиллерийские установки. Сражение завершилось нашей полной и безоговорочной победой. Итоги сражения. В этом в скоротечном, но ярком бою Третья линейная дивизия потеряла. Два вымпела, один легкий крейсер и один эсминец, безвозвратные потери. 15 истребителей МиГ-2, безвозвратные потери. Потери противника составили. восемь вымпелов эскадры охранения, два легких крейсера и шесть легких галер. 30 тяжелых истребителей Спаги. Основные трофеи победителей. Одна космическая крепость класса Юникале временно не эксплуатируется, требуется восстановительной работы. Две легкие галеры. Временно не в строю, требуются восстановительные работы. 440 универсальных единиц «Энтария», 70 запасных орудийных обойм. По итогу сражения российский Черноморский космический флот теперь контролировал врата в османскую звездную систему «Анадолу» и весь ближний сектор пространства между планетами «Адана-4» и «Адана-5». «Это было даже легче, чем я рассчитывал», — усмехнулся Василий Иванович,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 37 световых лет. Точка пространства сектор межзвездного перехода Тарс и Дерне. Дата 29 февраля 2215 года. Одновременно с действующей метрикой Линейной, наша вторая ударная дивизия в составе 18 боевых кораблей, выстроившись не в походную колонну, как это делал Казицен, а плотный конус, приближалась к межзвездному переходу Тарс и Дерне. Данные врата действительно являлись крайне важной целью. для осуществления всей нашей операции, ибо именно через них в Тарс на помощь Хасану Рейсу в любой момент могли проникнуть резервные дивизии османов из космофлота Южных сил обороны. После того, как Кондратий Витальевич немного отошел от разговора на повышенных тонах с командующим Черноморским флотом и разобрался в ситуации, складывающейся в системе Тарс, он понял, что Самсонов своим распоряжением абсолютно не задвигал Белова на задний план, отправляя его и его дивизию на якобы несложное задание, а именно взятие под контроль перехода на Эдерне. На самом деле именно эта точка пространства являлась ключевой в стратегии захвата и удержания Тарса как плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь сектора контроля Османской империи. Владеть данными вратами было, если мыслить более широко, делом куда более важным, чем участвовать в главном сражении у центральной планеты Адона-3, в которой сейчас двигалась основная часть Черноморского флота и где вскоре должно было стать очень жарко. К тому же противостояние с Хасаном Рейсом вообще-то не могло считаться главным за неимением у Рейса достаточных сил. Под рукой адмирала паши было, по нашим данным, не более двух линейных дивизий, так что у планеты Адона-3 намечалось не сражение, а скорее рядовой бой. Успокоившись, командующий второй дивизией перевел взгляд на тускло-мерцающий переход, к которому приближались его корабли, и тому жену и станцию, одиноко парящую в безвоздушном пространстве рядом с ним. Судя по показаниям сканеров, станция османами была покинута. Кроме этого, весь сектор, куда дотягивались сканеры дальнего обнаружения, был сейчас полностью чист, будто и не было никого. Несмотря на то, что признаков возможной засады обнаружено не было, Белов повел себя крайне осмотрительно, остановив на расстоянии в 2 миллиона километров свою дивизию и выслав к таможенному посту и вратам небольшую группу состоящую из трех крейсеров и одного линейного корабля. Группа двигалась к станции в сопровождении нескольких эскадрильей палубных истребителей на случай непредвиденных действий. «Вот так!» — хлопнув подлокотнику кресла, воскликнул Кондратьев Витальевич, ловя на себе удивленные взгляды офицеров на капитанском мостике, радуясь тому, что оказался прав в своих догадках. «Клюнули, красавчики!» Реакция командующего была объяснима, ибо как только наши корабли-разведчики приблизились к пустующим ангарам и модулям местных ТС, та неожиданно озарилась ультрамариновыми всполохами огней силовых установок, и в открытое пространство с пирсов станции вырвалась целая эскадра противника. 19 вымпелов практически столько же, сколько было сейчас под рукой Белова. Вроде бы равные силы, но лишь по количеству, а не по характеристикам. с вошедшими в состав русской дивизии резервными дредноутами вторая ударная, казалась просто непобедимой. Кондратьев Витальевич видел, что основную часть дивизии османов составляют легкие галеры. Это значило, что бой будет скоротечным и победным для нас. «Кто перед нами?» — коротко спросил командующий. «Третья линейная космофлота Северных сил», — ответил дежурный оператор. «Это Кара Давуд, господин командующий». «Отлично, старый знакомый». Усмехнулся Кондратьев Витальевич, вспоминая это имя еще с прошлой кампании. «Вот мы с тобой снова свиделись». Белов вспомнил, как бился против Кара Давута в Адрианапольской битве несколько лет тому назад. И в той битве его дивизия опрокинула эскадру адмирала Паши, стоящую в авангарде общего построения Османского флота, заставив Давута бежать под прикрытие второй линии построения на глазах у султана Селима. «Такое забыть нельзя», — Кондратьев Витальевич усмехнулся. Помнил этот позор, конечно же, и сам Кара Давут. В одночасье почти 20 вымпелов противника широким охватом окружили и пошли на сближение с нашей дозорной группой. Как османскому адмиралу удалось вместить всю свою дивизию в доках таможенной станции, было непонятно. Возможно, это удалось сделать из-за небольших размеров легких галер, не занимающих много места на пирсах. У Кара Давута кораблей такого класса оказалось большинство, а именно 12 единиц. Остальные были тяжелыми и легкими крейсерами. Единственным линкором в подразделении османов был флагман адмирала паши давута под названием «Османия». Тем не менее, этих сил было вполне достаточно, чтобы уничтожить четыре русских вымпела группы разведки. Которые, странно, но вместо того, чтобы после обнаружения вражеской дивизии развернуться и уйти под прикрытие основных сил второй ударной, встали как вкопанные, прижались друг к другу и, похоже, решили биться до конца. Остальная дивизия «Белова» находилась слишком далеко от места намечавшегося боя, поэтому нашему передовому отряду пришлось несладко. Окруженные со всех сторон три русских крейсера и «Новгород» заградительным огнем и палубными эскадрильями изо всех сил старались отогнать от себя рой турецких кораблей, будто злые москиты, набросившихся на них. Первым делом «Кара Давуд» выпустил в пространство все имеющиеся на своих кораблях тяжелые спаги, которых набиралось больше сотни единиц. Обладая почти двукратным численным превосходством и фактором неожиданности, да еще и поддержанные со средней дистанцией огнем галер, турецкие истребители атаковали наши МиГи и после непродолжительного ожесточенного боя опрокинули их, заставив оставшиеся несколько машин отступить под защиту основных кораблей. После этого спаги, не теряя времени, набросились на русские дредноуты, самоотверженными действиями и своей гибелью уничтожая один транслятор энергетических полей за другими. Наши корабли буквально за считанные минуты остались абсолютно голыми без какой-либо энергозащиты. Последние спаги были без труда расстреляны с ближней дистанции русской зенитной артиллерией, ибо слабая маневренность данных истребителей оказалась в этот момент фатальной. Но свою миссию османские пилоты выполнили, теперь русские корабли получали прямые попадания непосредственно в броневую обшивку. У наших крейсеров пошли первые серьезные повреждения, в результате чего сразу несколько орудийных расчетов были выведены из строя. Плазма из сотни турецких пушек непрекращающимися волнами захлестывала русские корабли, вырывая куски их обшивки и все глубже и глубже вгрызаясь в их корпуса. «Переходим на форсаж». закричал адмирал Белов, понимая, что просчитался, слишком уж уверовав, в непобедимость своих новых кораблей. «Быстрей, там наши погибают!» Действительно, не только командующий второй й дивизией был сейчас поражен происходящим. Сам Карадаут не ожидал такой быстрой и легкой победы над авангардом противника. Пилоты его спаги повели себя в бою как настоящие герои, собственными жизнями заплатив за то, чтобы лишить русских геуров защитных экранов. Теперь дело оставалось за малым – погасить последнее сопротивление артиллерии вражеских кораблей и расстрелять их с дальних дистанций до прибытия основных сил Белова. Кондратий Витальевич не собирался наблюдать за избиением своей дозорной группы. Теперь уже вся вторая дивизия, сломав строй, ибо в плотном построении невозможно было идти на форсаже, мчалась на помощь своим погибающим товарищам. Разведчики, оказывается, были посланы Беловым не только для проверки станции – но и по его задумке собирались стать приманкой для османов. Именно поэтому наши корабли не стали отступать при появлении дивизии «Кора Давута». Это и оказалось их роковой ошибкой. Расстояние до сектора сражения было слишком большим, и Белов, как бы этого ни желал, в сложившейся критической ситуации попросту не успевал прийти своему авангарду на помощь. Чтобы не терять времени, адмирал Паша Давут, после того, как большинство русских орудий было его канонерами выведено из строя, приказал своему галерному флоту начать таранную атаку. Легкие быстроходные османские корабли с усиленными бронированными носовыми частями подходили для тарана самым наилучшим образом. Данный класс кораблей для этого изначально и был задуман. Единственное, что, как правило, слабо защищенным от огня противника галерам в космических баталиях не удавалось подойти к вражескому построению близко. Все они погибали на средних дистанциях. Сейчас же у галер появилась прекрасная возможность отыграть за все свои прежние обиды. Дюжина скоростных, юрких кораблей с разных углов ринулись к русским дредноутам. Еще минута, и сразу семь галерных носов уже торчали в бортах и разрывали внешнюю обшивку трех русских крейсеров. Еще две галеры попытались сделать то же самое с линкором «Новгород», но одна была уничтожена его главным калибром на подходе, а вторая неудачно выбрала место тарана и, ударившись в носовую часть линкора, сама расплющилась в лепешку. Тем не менее, навал османских галер принес ошеломительные результаты. Все три наших крейсера после нескольких таранов, каждый, получили критические повреждения, и разрушенные и развороченные уже не могли вести бой. Адмирал Паша Давуд и сейчас проявил себя с лучшей стороны. Он понимал, кто идет с ним на свидание, и отлично помнил грозного адмирала Белова, своего обидчика. Помнил, ненавидел. но уважал как флотоводца и от этого сильно опасался. Поэтому османы, в крайне необычные для себя манере действий, не стали добивать русские корабли авангарда, благо те, включая линхор Новгород, уже не представляли для них никакой угрозы, а быстро начали отходить под прикрытие от таможенной станции. Давуд видел, что дивизия Белова уже близко, и останься он на своих прежних координатах, удары во фланг османам было бы не избежать. Таким образом, по прибытии нашей второй ударной дивизии в сектор, османские корабли успели укрыться от огня канонеров Белова за закрытыми персами станции, как будто и не выходили из-за их стенок. Более того, Карадавуд умудрился таким образом расположить свои фемпелы внутри ТС, что те с одной стороны были защищены стенками и конструкциями, а с другой имели возможность вести по противнику ответный огонь, пусть и не из всех орудий, но тем не менее это было для нас очень неприятно. «Зачем османам вообще строить космические крепости, если у них каждая таможенная станция может стать такой крепостью?» Недовольно пробурчал Кондратьев Витальевич, наблюдая, как по его кораблям со стороны ТС летят первые заряды плазмы. «Окружаем по периметру!» Несмотря на то, что Кара Давуд отвел свою дивизию под импровизированную защиту, все равно османы были обречены. Рано или поздно, какая бы ни была станция, но это все-таки гражданский объект, абсолютно лишенный брони. и поэтому он будет разрушен до основания плазмой из дальних дистанций за какой-то час или полтора. После этого участь османских кораблей окажется незавидной. Им придется либо сдаться на милость победителя, либо расплавиться под непрекращающимся ливнем разрушительной энергии, исходящей из жерл палубных орудий второй ударной. К своему облегчению узнав, что большей части экипажей корабля «Авангарда» после того, как османы ретировались, удалось выжить, Кондратий Витальевич полностью сосредоточил свое внимание на станции. Он окружил ТС своими кораблями со всех направлений, чтобы не оставлять врагу ни единого шанса на спасение, а после этого начал планомерно разрушать стенки стационарных пирсов и их внешние переборки. Канониры Карада как могли, отвечали огнем своих главных калибров, хоть и не критически, но все же процент за процентом, уменьшая защитные поля атаковавших их русских кораблей. «Не страшно», решил Кондратьев Витальевич, видя, как разрушается станция, и это разрушение происходит гораздо быстрее, чем теряются мощности энергополей его вымпелов. «Мы в любом случае успеваем перебить всех османов до того момента, пока не обнулятся наши поля. Продолжайте вести огонь». Шло время. Русские артиллеристы полили из всех стволов, планомерно превращая местную таможенную станцию в груду искореженного оплавленного металла. Еще несколько минут – и османские корабли окажутся как на ладони. Но почему Кара Давуд все это время такой спокойный? Этот вопрос не давал покоя адмиралу Белову, который считал очень странным бездействие турецкого адмирала в этой ситуации. Он что, желает принять мученическую смерть? Так она принимается в открытом бою, а не у расстрельной стенки. Что-то тут не так. Ответ на вопрос Белова последовал буквально через минуту. Межзвездный переход, который он собирался захватить, Неожиданно озарился яркой вспышкой, и из его кольца в сектор вошли сразу семь боевых кораблей. «Два тяжелых крейсера, линкор «Евус», четыре «Галеры», — быстро сообщил Белову дежурный оператор, — идентифицированные как корабли пятой линейной дивизии флота Южных сил обороны. Теперь все встало на свои места. Тяжело и как-то даже обреченно вздохнул Кондратьев Витальевич, окончательно поняв замысел врага. Вот почему «Кара Давуд» так преспокойно все это время сидел внутри станции, Он ждал прибытия южан. Действительно, адмиралы Османской империи, понимая важность контроля именно этого межзвездного перехода, заранее подготовились к его обороне. Командующий Хасан Рейс послал сюда свою третью линейную дивизию. То же самое, но с другого конца портала сделал командующий Южного космофлота, адмирал-паша Баскурт, выслав к переходу уже свою дивизию. Османы не ошиблись в своих расчетах, заманив тем самым Кондратия Белова в ловушку. И вот в удобный момент, когда вторая ударная русская дивизия была скована атакой на таможенную станцию, османы ввели в бой через переход первую группу своей резервной дивизии. Больше кораблей за один раз врата пропустить не могли, но даже этих семи, появившихся за спинами наших кораблей-вымпелов, слегка хватило, чтобы совершенно поменять картину боя. С одной стороны, нас атаковала группа, вынурнувшая из кольца перехода, С другой адмирал Паша Давуд, наконец, привел в движение свою дивизию, приказав своим капуданам вывести корабли на открытое пространство и контратаковать дивизию Белова. Русским вымпелам, разбросанным далеко друг от друга по всему внешнему кольцу периметра станции, сейчас приходилось либо сражаться каждый в одиночку с превосходящими силами противника, либо срочно отступать, если появлялась такая возможность в попытке соединиться со своими. «Оставить панику, всем общий сбор». орал в рацию Кондратий Витальевич, пытаясь остановить начинающуюся панику и хаотичные действия своих капитанов. «В бой не ввязываться, как можно быстрее уходить из-под огня в координаты, которые я вам указал. Если мы не соберем дивизию воедино, турки переловят и перебьют нас поодиночке одиночке. Слышите меня? Всем назад, боя не принимать». Сейчас наш адмирал действовал как в старые добрые времена, когда малым числом и умением сориентироваться гораздо быстрее противника – «Ты побеждал более сильного врага». Кондратьев Витальевич не терял ни секунды, сразу отдав целую серию приказов. Капитана кораблей его второго ударного все были профессионалами и опаленными десятками сражений офицерами, поэтому паники удалось избежать. Однако это мало чем помогло выправить положение. Османы обладали не только численным перевесом. Главным козырем у противника являлось более выгодное тактическое положение. вышедшее из-под пространства эскадра «Южан» набросилась на два наших дредноута, находившихся ближе всех остальных к воротам и практически сразу вывела их из строя. Затем последовала атака на третий русский корабль, не успевший присоединиться к группе «Белова» и перехваченный быстрыми галерами противника. Со своей стороны адмирал Паша Давуд резким броском сумел разрубить пространство, отсекая часть кораблей «Белова» и не давая им возможности соединиться друг с другом. Рассыпной строй, в котором пребывала наша дивизия, сыграл свою трагическую роль. Наши корабли гибли, сражаясь в одиночку, один к пяти или шести. И от этого не имели шансов на победу. Кондратий Витальевич рвал на себе волосы от горя и ненависти к самому себе. Его провели как мальчишку, заманив в, по сути, простейшую западню, и сейчас его моряки вплотили своими жизнями за оплошность своего командующего. «Приказ по дивизии – отступать! Всем отступать!» выдавил из себя Белов – рынея голову и закрывая глаза. Итоги сражения за переход Тарс-Анадолу. Черноморский космический флот. 9 вымпелов, 2 линкора, 3 тяжелых крейсера, 1 легкий крейсер и 3 эсминца, безвозвратные потери. 96 истребителей МиГ-2, безвозвратные потери. Потери противника составили 10 вымпелов, 2 тяжелых крейсера, 2 легких крейсера и 6 легких галер, безвозвратные потери,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 Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – орбита столичной планеты Адана-3. Дата – 29 февраля 2215 года. Основные силы Черноморского космического флота тремя походными колоннами приближались к центральной планете системы Тарс. Здесь, на высоких орбитах Аданы-3, Ивана Самсонова и его дивизионных адмиралов уже ждали. Разве данные, на которые опирался наш командующий, планируя операцию по захвату турецкой провинции, оказались, так сказать, слегка устаревшими, ибо у планеты в данный момент черноморцам противостояли сразу три полнокровные по своей численности дивизии противника? Несмотря на сборную солянку во вражеском космофлоте, а именно странное сочетание одной дивизии из Северных сил, одной из Южных сил обороны и к тому же сводной эскадры Янки под управлением Вольфа-Буховски, Общая численность кораблей противника заставляла Самсонова и его адмиралов по-иному посмотреть на сложившуюся ситуацию. 60 вымпелов, вытянутые в две оборонительные линии, поджидали наши дивизии у Аданы-3. У Самсонова же под рукой в этот момент находилось всего 44 корабля. Прикрывали подразделения адмирала Паши Хасана Рейса более 700 истребителей, половину из которых составляли тяжелые спаги, а вторую половину – легкие шахины. Несмотря на численный перевес противника в кораблях и авиации, Иван Федорович не стал менять свой первоначальный план. Он знал, что ушедший ранее крепости Юникале вице-адмирал Казицын, судя по таймингу, уже должен был ее взять и в скором времени появиться со своей третьей линейной Ваданы. Поэтому Самсонов оставался спокоен, лишь несколько снизив скорость своего флота для того, чтобы выиграть для себя пару-тройку часов. Три его дивизии стали медленно приближаться к орбите и перегруппировываться демонстративно стараясь показать врагу что они якобы находятся в растерянности от увиденного количества османских кораблей и самсонову это сделать удалось а именно удалось вселить в хасана рейса командующего турецким флотом, что русские испугались и не знают что теперь делать двигаясь к планете скорее по инерции а не по желанию драться георы трусливо завиляли хвостами усмехнулся Хасан Рейс, обращаясь к своим капуданам. «Самсон Паша хотел увидеть перед собой слабую эскадру, а увидел огромный космофлот, способный разметать его жалкие дивизии. Не будем же заставлять его сомневаться в этом. Вперед, храбрые воины султана, покажем русским их место». Две из трех дивизий флота, обороняющейся стороны, сорвались со своих координат и, собравшись в атакующие конусы, бросились на черноморцев. Единственным адмиралом, кто не поддержал навал на русских, Оказался Вольф Буховский, который за последние двое суток не понаслышке знал, на что был способен Самсонов, тем более, что сейчас у того в строю Буховский увидел множество новейших линкоров и крейсеров. «Я на вашем месте не лез бы в пасть льва так бездумно», ответил Буховский османскому командующему, когда тот, видя, что американские корабли остаются на своих прежних координатах, связался с их адмиралом. «Нет, даже не уговаривай меня, Хасан», замахал руками Вольф, будто отгоняет себя нечистую силу. «Я твой союзник, но никак не подчиненный. Если хочешь безвестно погибнуть, пожалуйста». Хасан Рейс не стал спорить с американцем, отключив с ним связь и только после этого назвав Буховский трусливой собакой. «Сами справимся. Пусть янки сидят в резерве, если им так хочется», — решил османский паша, приказав двум своим дивизиям начать атаку на походные колонны русских. Первыми при сближении флотов схватились истребительные эскадрильи обеих сторон. Хасан Рейс и его адмиралы, видимо, понадеялись на высокую жизнестойкость спаги и маневренность легких шахинов. Однако Паша Рейс не учел качественных изменений в Черноморском космофлоте, который после принятия в его состав резервных дредноутов сплошь состоял из линкоров и тяжелых крейсеров. Соответственно, истребителей у Самсонова сейчас было огромное количество, При таком соотношении сил у османов не было ни единого шанса на победу. тысячи с лишним наших истребителей, атакуя с трех направлений от каждой дивизии свой рой, сначала быстро пошли на сближение и разбили общее построение противника, а потом, разбившись на эскадрилье, принялись уничтожать турецкий рой по частям, в итоге заставив остатки эскадрильи Хасана Рейса прятаться за первой линией своих кораблей. В этом скоротечном ожесточенном бою черноморцы потеряли всего 56 мигов, Бежавший противник же не досчитался в своих рядах почти трех сотен спаги и шахинов. Несмотря на это, османы с хода общим навалом попытались было опрокинуть одну из наших походных колонн, находящиеся к ним ближе всего. Этой колонной оказалась пятнадцатая линейная дивизия вице-адмирала Хиляева. Дамир Ренатович показал себя здесь с самой лучшей стороны. Он моментально перестроил свою колонну в оборонительное каре, неприятно удивив османов скоростью своих действий. Две османские дивизии, собранные в конусы, даже если бы захотели прекратить атаку, не смогли бы этого сделать, не потеряв при этом огромное число своих кораблей. Сорок с лишним вымпелов врага с размаха ударили с двух углов по плотным порядкам пятнадцатой линейной, пытаясь кинетической силой пробить русское каре. Сделать этого у них не получилось. Наши дредноуты стояли как вкопанные на своих координатах, заградительным огнем сметая передовые корабли нападавших и не давая опасным в ближнем бою галерам выйти на линию атаки, чтобы начать таранить русские корабли. Боясь моментально сгореть в плазме главных калибров обороняющихся дредноутов, ни один из капитанов галер так и не решился выйти на открытое пространство из-под защиты своих впереди идущих крейсеров и линкоров. Таким образом, с наскока разрушить кары Филяева и рассеять его дивизию Хасану Рейсу и его дивизионным адмиралам не удалось. Оба атакующих османских клина – так и не сумев приблизиться к нашим кораблям для ближнего боя, теряя мощности фронтальных и бортовых полей, вынуждены были начать маневр по развороту и отходу из простреливаемого сектора. Османский командующий теперь решил собрать обе свои дивизии в единое построение, чтобы усилить свою пробивную мощь, ибо посчитал, что коры Филяева эффективнее и быстрее можно будет разбить, атакуя его с одного направления. В этом был смысл – так как остальные русские корабли-каре, развернутые носами на другие направления и находящиеся в плотных порядках, не смогут в этом случае оперативно помочь своим товарищам, не разрушив при этом общее построение. План был хорош, вот только времени для его осуществления у Хасана Рейса уже не оказалось. Иван Федорович Самсонов не стал ждать, чем кончится противостояние между Османским флотом и нашей 15-й линейной дивизией, потратив те полчаса, когда турки безуспешно пытались опрокинуть Карахеляева, на перегруппировку двух оставшихся у него дивизий. Таким образом, когда Хасан Рейс, сведя свои подразделения в единую фалангу, уже готовился ко второму раунду с Дамиром Хиляевым, Самсонов умудрился взять вражеский флот в полукольцо, широким охватом заводя османом во фланге дивизии Гуля и Козлова. Посылая проклятие в сторону Самсон-Паши, Турецкий командующий, не дожидаясь, пока русские корабли его полностью окружат, вынужденно отдал приказ отходить назад к планете Адана на перегруппировку и под прикрытие сводной американской дивизии. Его капуданы, видя, что дело плохо и атака не удалась, долго спорить с Хасаном Рейсом не стали, и сделали это быстро и на удивление организовано, отчего потери при отходе из сектора атаки у флота противника оказались незначительными. Да и черноморцы, только что отбившие мощный навал, и еще не успевшие приготовиться к сражению, не рискнули идти в контратаку и развивать свой первый успех. В этом импровизированном налете османы потеряли пять своих кораблей и по большей части легких галер. Дивизия Хиляева не досчиталась одного вымпела, еще два были сильно повреждены и не могли дальше продолжать бой. Соединившись с Хиляевым, перегруппировавшись и окончательно сформировав из своих дивизий атакующие конусы, Иван Самсонов, не дожидаясь пока Хасан Рейс, только что вернувшийся на орбиту, наведет порядок в своем флоте, неожиданно быстро контратаковал противника. Османские капуданы явно не ожидали от русских такой прыти, от этого даже не смогли и не успели правильно выстроиться для противодействия атаке Самсонова. В их хаотичном смешанном построении невооруженного взглядом были видны огромные бреши, практически никем не защищенные, изъяющие своей пустотой в общем слое оборонительного построения. Такую ошибку врагу нельзя было прощать. Отсутствие координации и разобщенность турок оказались решающими факторами в успешном навале черноморцев. Две наши дивизии, девятая и двадцать я собранные в ударные конусы, практически одновременно в лобовую врубились в порядки противника и после непродолжительного ближнего боя прорвали их, заставив адмирала Пашу Рейса в панике отходить ко своей второй линии, в которой стояли американские корабли. При паническом отступлении османы потеряли от огня противника и таранных действий русских кораблей более десяти своих фымпелов и практически все свои оставшиеся истребители, которые пытались прикрыть это бегство. Тем не менее, большей части османского флота удалось таки выскочить из капкана, устроенного им Иваном Федоровичем Самсоновым, и успеть укрыться за энергетическими полями и броней своей второй линии. Контр-адмирал Буховский, Бешеным заградительным огнем дальнобойных орудий своей эскадры попытался было остановить наступление русских, но этого у него сделать не получилось. 9-я и 27-я линейные дивизии, не снижая скорости в погоне за отступающими кораблями Хасана Рейса, с сноскока налетели на плотные порядки американцев, и в этот раз рассчитывая, что опрокинут врага и одержат легкую победу. К сожалению, сделать этого не получилось. тамсонов находящийся в своем громобое в составе дивизии Хиляева в резерве, понял это быстрее всех остальных. Прежде всего, наш командующий знал, что янки, в отличие от османов, так просто на испуг не возьмешь, и стойкость американского построения будет гораздо выше, чем у дивизии Хасана Рейса. Поэтому-то сейчас Иван Федорович чуть ли не матерился на контр-адмирала Гуля, чтобы тот немедленно прекратил атаку и возвращался назад на перегруппировку. Однако Аркадий Эдуардович, в неизвестно откуда появившимся запале боя, проигнорировал приказ командующего, полагая, что, действуя совместно с 9-й дивизией, сумеет пробить и опрокинуть дивизию Буховски, так же, как это было с турками. Призрак Великой Победы витал перед взором Гуля, маня своими наградами и повышением звании Вячеслав Васильевич Козлов, командующий соседней 9-й дивизией, услышав приказ Самсонова немедленно отходить, изначально собирался его выполнить, и уже было дал указание на разворот своего конуса. Но тут краем глаза заметил на тактической карте, что 27-я линейная, несмотря ни на что, продолжает атаку и все глубже вгрызается в строй американских кораблей, и в итоге не решился бросить Гуля, а вернее его корабли в беде, и так и не отвел свою дивизию в тыл, а продолжил атаку. Поначалу казалось, что для нас все шло не так плохо, как предполагал Самсонов. Две русские дивизии так яростно набросились на вторую линию противника, что-то начала выгибаться и готова была порваться. Буховский бранью и угрозами сдерживал своих командоров от того, чтобы те не последовали примеру османов и не побежали следом за ними. И это американскому адмиралу сделать получилось. Корабльянки все-таки устояли, выдержав первый, самый мощный удар русских. Дальше обороняться Вольфу Буховски стало гораздо легче. Хасан Рейс со своими поредевшими дивизиями еще не перегруппировался и пока не мог поддержать американцев. но и у русских уже не оставалось той пробивной энергии, при помощи которой они так легко расправились с османами. Прошло буквально около 20 минут после начала схватки, и ситуация изменилась кардинально. Американские дредноуты стояли на своих прежних позициях, так и не дрогнув, хотя и сильно страдали от огня русских канониров Козлова и Гуля. Османы же, придя в себя, начали возвращаться в сектор боя и быстро восстанавливать общее построение, вливаясь в ряды кораблей «Янки», и поддерживая их плазмой своих орудий. Хасану Рейсу удалось восстановить боеспособность своего флота, поведя вновь воспрявших духом османских хапуданов снова в бой. Все эти действия постепенно начали перевешивать чашу весов в пользу обороняющейся стороны. Оба наших клина в хаосе ближнего боя распались и, соответственно, потеряли всю свою пробивную мощь. Сражение постепенно превращалось в одну большую свалку без какой-либо тактики. Просто дрались, потому что хотели победить и выжить. К своему ужасу, осознав, что отвести две свои дивизии на перегруппировку без существенных потерь после невыполнения приказа Гулям у него не получится, адмирал Савсонов во главе своего последнего резерва, 15 линейной дивизии Хиляева, ринулся прямо в эпицентр битвы. Ничего другого, как личным примером храбрости и последней попыткой прорвать строй врага, Ивану Федоровичу просто не оставалось. Тринадцать боевых кораблей во главе с флагманским линкором «Громобой», собравшись в конус, ударили в середину построения флота Северных сил. Времени на обход по широкой дуге и выбор удобной позиции у Самсонова не было. К счастью для нас, удар этот сработал. Оборонительные порядки османов и американцев в этот момент были перемешаны хаосом ближнего боя. В результате этого отчаянный рывок резервной дивизии нашего космофлота удался. Пятнадцатая линейная, которая так достойно начала это сражение, теперь навалилась на врага с такой силой, что буквально прошила все его построение, разбив его на два осколка. Несмотря на стойкость американцев и желание драться у османов, а также самовольство и невыполнение приказа Гулем, сильно осложнившим наше положение, реальность показала неспособность флота северных сил и их союзников противостоять нашим черноморцам. Слишком хороши были резервные дредноуты под рукой у Самсонова, Их характеристик хватило, чтобы не только выстоять, но и победить в этом сражении. Бесконечные перегруппировки и попытки перестроения в каре дивизии Хасана Рейса и Вольфа Буховски не могли исправить положение. Русские после введения в бои резерва продолжали давить, а капуданы османских кораблей, видя, что врага никак не удается остановить, начинали один за другим покидать сектор. Гоните их в направлении Аданы-4, туда, откуда должен появиться Казицын, Отдал распоряжение Самсонов своим дивизионным адмиралом смотря на карту, как удобнее и легче всего зажать в клеще и уничтожить отступающие в беспорядке из сектора разрозненные вражеские эскадры. Сейчас зажмем их с двух сторон и прихлопнем ублюдков. Командующий плюхнулся в кресло и скосил взгляд на колонку цифр потерь. Итоги сражения за центральную планету Адана-4. Черноморский космический флот. Восемь вымпелов — два* линкора, четыре тяжелых крейсера, один легкий крейсер и один эсминец, безвозвратные потери. 77 истребителей МиГ-2, безвозвратные потери. Потери противника при этом в сравнении с нашими казались колоссальными. 19 вэмпелов, два линкора, три тяжелых крейсера, четыре легких крейсера и 10 легких Галер, безвозвратные потери. 440 истребителей Спаги и Шахинов, безвозвратные потери. В качестве трофеев нашей стороне достались...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 37 световых лет. Точка пространства – орбита столичной планеты Адона-3. Дата – 29 февраля 2215 года. Фортуна переменчивая девица. Вот и сейчас она, подарив мимолетную улыбку русскому командующему, уже через минуту отвернулась от него и бесстыдно стала заигрывать с другими. Дилемма, которая встала перед Самсоновым, казалась настолько неразрешимой, что Иван Федорович какое-то время буквально находился в прострации, не разговаривая ни с кем из своих подчиненных и полностью погрузившись в себя. То, что сейчас видел на тактической карте наш адмирал, было уму непостижимо. Как такое возможно? Еще час тому назад его черноморцы, в жестокой битве опрокинув флот Хасана Рейса, заставили своих врагов трусливо бежать прочь от планеты Адонатри. На кураже Самсонов даже начал играться с отступающими в панике османами и американцами, широким охватом и маневрированием своими подразделениями, направляя тех в нужный для себя сектор пространства. Сделать это было несложно, если ты профессиональный флотоводец, и у тебя крепкие нервы, чтобы самому не сорваться и не наделать ошибок. Иван Федорович был уверен в себе. Он хладнокровно и осторожно расставлял свои сети, постепенно загоняя в них свою жертву. Командующий приказал дивизиям Хиляева и Козлова Вместо того, чтобы опуститься в погоню за эскадрами Хасана Рейса и Буховской, начать постепенно окружать их по широкой траектории с определенных углов, незаметно перенаправляя бегущие корабли противника туда, где по планам вскоре должен был появиться еще один его дивизионный адмирал Василий Иванович Казицын. криптотурки и американцы по простоте душевной думали, что благодаря скорости своих кораблей они оторвались от русских и находятся в безопасности, но не тут-то было. Как верно предполагал командующий Черноморским космофлотом, Козицын со своей третьей дивизией появился на карте в самый нужный момент. Таким образом, отступающие враги, подгоняемые с тыла и флангов Самсоновым, оказались в ловушке между двух огней. На хвосте сидели три дивизии русских, на прямо по курсу, как по волшебству, вырастали и уже выстраивались в боевые порядки корабли вице-адмирала Козицына, готовые преградить путь Хасану Рейсу и его каподамам. Вот тут османы сильно приуныли, не зная, что в этой ситуации делать, ибо, по сути, они были обречены. Развернись и прими бой с Самсоновым и его адмиралами, они пропали. Не меняя траектории движения и атакуя Казицына, то же самое. количество кораблей у Василия Ивановича хватит, чтобы продержаться до подхода основных сил, удерживая артиллерийской дуэлью османов и американцев на месте. В общем, старик Хасан Рейс уже прощался со своим и так немногочисленным флотом, Как вдруг? Неожиданно на тактической карте перед взором Самсонова возникли еще несколько десятков кораблей, приближающихся к сектору планеты Адона-3, возле которой и происходили все эти события совершенно с другого направления. Причем по цветам кораблей, появившихся на карте, сразу было понятно, что принадлежат они двум противоборствующим лагерям. Одни были монохитово-зеленого цвета, по идентификационным номерам Иван Федорович увидел, что это была дивизия Кондратья Белова. Другие, кроваво-красные вымпелы, принадлежали космофлоту южных сил Султана Селима. Обе эскадры, причем одна маленькая, почти крошечная по численности, а вторая огромная, приближались к отдании из сектора перехода Тар-Сидерне, именно туда, куда Самсонов посылал Белова для того, чтобы тот взял под контроль данные врата. По количеству отступающих русских кораблей, а в том, что они именно отступали, сомнений не было никаких, Иван Федорович понял, что Белов проиграл сражение и сейчас пытался спасти остатки своей некогда самой боеспособной дивизии Черноморского флота. У Кондратья Витальевича, когда я его видел крайний раз, под рукой было 18 вымпелов, если не ошибаюсь. Хлопнул по панели самсонов, пересчитывая вторую ударную на карте. А сейчас рядом с ним находится всего 8 единиц. Где мать его остальные? Ивану Федоровичу стало понятно, что произошло у перехода «Тарс» и «Дерне». А именно то, что османы в лице капудана-паши Баскурта, командующего Южным флотом, заманили Белова в ловушку и на голову разбили, а сейчас гнались за остатками его дивизии в надежде добить русскую дивизию. Белова и его последние корабли нужно было срочно выручать, но для этого Самсонову необходимо было, во-первых, поставить крест на всей своей операции по перехвату кораблей флота Северных сил и американцев, а во-вторых, оставить Василия Ивановича Казицына, который уже выстроил свою дивизию на пути османов в одиночестве. Вот вам и дилемма. Продолжать движение и распрощаться с кораблями Белова или развернуться назад к кадане три и тогда обречь на смерть дивизию Казицына. К сожалению, под рукой у Самсонова не было необходимого количества кораблей, чтобы помочь обоим своим адмиралам, а сил с одной стороны у Хасана Рейса и Буховски, а с другой у Паши Баскурта было предостаточно, причем у Баскурта, преследовавшего Белова, Вымпелов было столько, что наш командующий даже засомневался, сможет ли он одержать над османами верх. У Самсонова в строю оставалось 36 кораблей, у Баскурта же насчитывалось не менее сотни, практически весь космофлот южных сил обороны. Как не оттягивая момент, выбор все равно делать придется, тем более, что любая задержка чревата потерей обеих дивизий. Иван Федорович, скрипя зубами, отдал распоряжение продолжать преследование Хасана Рейса и его эскадр. Все решили цифры. У Кондратия Белова было восемь вымпелов, которые, безусловно, погибнут при таком соотношении сил, преследующих их по пятам османов. А у дивизии козицына оставалось пятнадцать кораблей. Но Василий Иванович, если останется один на один с адмиралом Рейсом и Вольфом Буховским и не дождется помощи своих товарищей, то же как и Белов, обречен на поражение и гибель. Сохранить пятнадцать кораблей разумнее, чем восемь. Вот и все расчеты. Дальше лишь эмоции. Самсонов попытался выбросить из головы плохие мысли и полностью сосредоточился на окружении флота Хасана Рейса, чеша себя надеждой, что успеет разобраться с ним и Буховский, а затем развернет корабли и вытащит Белова из западни подни. Кондратий Витальевич действительно оказался в ловушке. Адмирал Паша Баскурт будто по кальке делал то же самое с недобитой русской дивизией, что и Самсонов с остатками северного флота турок, а именно — Широким охватом своими скоростными галерами постепенно окружал убегающие корабли Белова, загоняя те в ловушку. С учетом того, что нашим приходилось буксировать два поврежденных в прошлом бою корабля, они не могли развить достаточную скорость, чтобы оторваться от своих преследователей. До последнего момента адмирал Белов не видел в этом ничего критического. По всем расчетам и выкладкам, его корабли успевали дойти до спасительного сектора «Аданы-3», где, как известно, должен был находиться Самсонов с остальным флотом. Поэтому Кондратьев Витальевич все время, сколько длилась погоня, был спокоен и в своей обычной манере невозмутим. Безусловно, на командующего 2-й дивизии сильно повлияло недавнее неудачное сражение у Перехода, но с тем соотношением сил выиграть его не представлялось никакой возможности. Белов уже был рад тому, что хотя бы восьми его вымпелам удалось спастись. Однако, когда Гондратий Витальевич, приблизившись к Адане, увидел, что происходит, где находится наш Черноморский флот и в каком направлении он движется, адмирал потерял последнюю надежду на спасение. Белов все понял без слов, ему не надо было для этого связываться с Самсоновым. Черноморцы уходили на свидание с Хасаном Рейсом и Буховским. Вернуться после этого назад и помочь своей второй дивизии они не успеют чисто физически. А Баскурт, почуяв легкую добычу, Уже приказал своим быстроходным галерам начать атаку. Окружение кораблей «Белова» было практически завершено. Теперь дело оставалось за тем, чтобы поставить финальную точку в этой долгой, продолжавшейся почти семь часов погоне. Между тем, с флагманского линкора Черноморского флота раз за разом поступали вызовы, ни на один из которых Кондратьев Витальевич так и не ответил. Он знал, что ему скажет командующий, мол, держитесь, мы скоро придем на помощь, или что-то в таком духе. И все это была бы вода, Таким образом, Самсонов хочет успокоить собственную совесть за то, что оставляет сейчас в беде свои корабли. «Чему эти лишние театральные этюды?» — пожал плечами адмирал Белов, в очередной раз отказывая в вызове на связь с громобоем. «Соедините меня лучше с кораблями моей дивизии». «Канал настроен, господин адмирал», — через секунду прозвучал ответ оператора. «Приказ по кораблям дивизии — отцепить магнитные буксировочные тросы от Рюрика и Асляби». Кондратий Витальевич строго посмотрел с экрана на своих капитанов. «Кольцо противникам практически сомкнуто. До полного нашего окружения остаются считанные минуты. В связи с этим каждый вэмпел переходит в автономный режим. Кто как может, на скорости, либо если увидите лазейку в построении противника, прорывайтесь на открытое пространство и уходите в направлении нашего флота. Строжайше запрещаю возвращаться и помогать другим кораблям дивизии. Теперь, ребята, каждый сам за себя. Все меня поняли. Ответом командующему было гробовое молчание в эфире. «Думайте о своих экипажах», — продолжал Белов. «Все, кто останется внутри кольца, обречены на гибель. Вы видели, там у Перехода, что Баскурт не давал командам наших погибающих кораблей эвакуироваться. Так что шансов выжить никаких. Да и никто из вас, я это прекрасно знаю, не станет сдавать корабль врагу. Надеюсь, что нескольким нашим вымпелам удастся выскользнуть и уцелить. Теперь все. Выполняйте приказ. Конец связи». Рюрик, а за ними «Ослябя», лишенные буксиров, сильно замедлили ход, продолжая двигаться по инерции. После того, как Кондратий Витальевич закончил свою речь, он тут же отдал приказ на разворот маневровыми двигателями своего флагмана носом к приближающемуся врагу. То же самое захотел проделать и тяжелый гвардейский крейсер «Ослябя». Но Белов мгновенно связался с его командиром и еще раз повторил распоряжение. «Уходите, Коперанг!» «У вашего крейсера еще есть две действующие силовые установки», — сказал адмирал, обращаясь к командиру осляби «На скорости уйти не получится, но благодаря броне и защитным полям у вас имеется шанс пробиться сквозь вражеский строй, благо основные турецкие дредноуты идут позади нас, а вам будут мешать выскользнуть из окружения лишь легкие галеры». Аслябе, нехотя развернулся, и вслед за остальными кораблями второй дивизии стал отдаляться от Рюрика. «А мы прикроем, сколько сможем по времени». удовлетворенно кивнул Кондратьев Витальевич, наблюдая, как уходят вдаль и постепенно исчезают в темноте космоса его корабли. «Готовьтесь к бою, ребята!» обратился он к своей команде. «К нашему последнему бою!» В ту самую минуту, в 10 миллионах километров от громобоя, разыгрывалась другая драма, в которой Иван Самсонов вместе с четырьмя своими дивизионными адмиралами изо всех сил старались не выпустить из мышеловки 35 османских и американских кораблей, которые они так долго в нее загоняли. Однако Хасан Рейс и контр-адмирал Буховский явно хотели жить, и поэтому не собирались просто сидеть и ждать, пока их дивизии возьмут в коробочку и планомерно уничтожат. Сначала османы, а за ними и янки, начали разбивать свои походные колонны на малые группы и даже отдельные корабли, которые после этого на бешеной скорости разлетались в абсолютно разных направлениях, лишь бы спастись от огня противника и выскочить из простреливаемого сектора. Русские же канонеры, благо расстояние позволяло это сделать, нещадно полили по разбегающимся, словно димитрийские тараканы, кораблям, стараясь огнем перекрыть траектории их отхода. Турецкие легкие галеры, американские фрегаты и крейсера, тяжелые неповоротливые линкоры, все 30 с лишним вражеских кораблей метались сейчас в ограниченном пространстве между флотом Самсонова с одной стороны и тонкой длинной линией дивизии Казицына с другой, стараясь найти выход из этого огненно-плазменного мешка. Кто-то огрызался в ответ палубными орудиями, смело идя на прорыв прямо на русские порядки, кто-то, наплевав на все и надеясь лишь на удачу, а также на скорость и маневренность своего корабля, пытался мышкой выскользнуть из этого капкана. Буховский с несколькими кораблями сороковой дивизии, теми, с кем уходил в Тарс и Тавриды, мощным навалом попытался разрубить тонкую линию дивизии Василия Ивановича Казицына атаковав наше построение на одном из участков. Американцам удалось это сделать. Два наших корабля, эсминец «Живой» и крейсер «Святополк», к сожалению, не смогли долго противостоять сразу пятидредного там противника, тем более, что русский миноносец один из линкоров «Янки» разрубил пополам в первую минуту атаки. «Святополк» еще какое-то время сопротивлялся, но его участь была предрешена. Получив три таранных удара от трех кораблей «Буховские», Практически одновременно он, полуразрушенный и развороченный, будто консервная банка, уже не мог оказать какого-либо серьезного сопротивления янки позволив тем вырваться на открытое пространство и уйти от возмездия. Василий Иванович лично на Сесуе Великом помчался туда, где погиб его эсминец и догорал и плавился святополк, но не успел. Американцы не стали играть в героев и уж тем более прикрывать собой метавшихся рядом османов и на форсаже покинули сектор сражения». Счастливчику Вольфу Буховске уже в который раз удавалось уйти сухим из воды, если, конечно, не считать его почти до основания уничтоженную дивизию. Судьба оказалась благосклонна и к старику Хасану Рейсу, которому каким-то чудом на своем огромном неповоротливом ленкоре султан Мехмед посчастливилось под прикрытием нескольких крейсеров и галер, заплативших за спасение своего флагмана собственными жизнями, выскочить из ловушки и, отстреливаясь от наседавших русских кораблей, оторваться от них, уйдя в сторону перехода Тарс-Анадолу. Туда же, кстати, направился и Вольф Буховский со своими пятью дредноутами. Анадолу все еще находилось под контролем султана, поэтому шанс на спасение у Хасана Рейса и американцев имелся. Остальному флоту северных сил Османской империи, а также остаткам сводной дивизии контр-адмирала Буховски, повезло куда меньше. Зажатые в узком пространстве и расстреливаемые, как в тире, Они оказались обречены на тотальное истребление. По итогу из 35 вымпелов противника, вступивших в схватку с Самсоновым и Казицыным, в столь невыгодной с тактической точки зрения для себя позиции, вышло из окружения с учетом кораблей «Буховский» и «Хасана Рейса» всего 10 единиц. Остальные либо были полностью уничтожены, либо сдались в плен, вовремя послав русским «белый код-сигнал». Таковых трофейных кораблей у Ивана Федоровича Набралось целых восемь штук в разной степени повреждений. «Восемь!» — глухим эхом повторил за своими операторами адмирал Самсонов. «Столько же, сколько я одновременно с этим лишился, отдав на съедение баскурту дивизию Белова». «Господин адмирал!» — прерывал немеселый думы Самсонова дежурный офицер. «Вторая ударная еще сражается!» «Как?» — Иван Федорович бросился к карте. Глава двенадцатая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 2215 года. Сначала остановились и повернули к прежним координатам несколько кораблей, изначально входившие в состав второй дивизии. Затем за ними последовали линейные крейсера и линкоры из бывших номерных, команды-то на них были прежние. И никто сейчас не желал покидать своего командира после его прощальных слов. Да, сначала по инерции и привычке строго исполнять распоряжение адмирала Белова, его капитаны направили свои корабли прочь от Рюрика, но практически сразу повернули назад. Нет дело бросать своих товарищей, хоть и разумнее действительно было попытаться прорваться сквозь порядки османов. Теперь же, наплевав на ругань Кондратья Витальевича, капитаны его кораблей разворачивались с помощью тормозных двигателей на 180 градусов и спешили обратно к тому месту пространства, где сейчас находился флагман их храброго и самоотверженного командующего. Прощальные слова адмирала Белова так сильно проникли в сердца его подчиненных, что те, абсолютно позабыв о самосохранении, снова бросились в пекло боя. Да, это было крайне неразумно, но правильнее, что ли, погибать так всем. И сейчас, когда все семь вымпелов второй ударной дивизии внезапно повернули назад, несмотря на то, что в секторе сражения сохранялся огромный численный перевес противника, и бросились на защиту Рюрика для адмирала Паши, Баскурта и его офицеров, это стало неожиданностью. Османские эскадры, обступавшие флагманский линкор Белова, поначалу даже снизили ход, видя, как на глазах меняется ситуация. Только минуту назад они хотели было переловить русские корабли поодиночке, а теперь снова нужно было разбивать построение противника. От непонимания, что происходит, османские капуданы-галер в нерешительности на время прекратили преследование вражеских кораблей, своим бездействием позволив русским вновь посоединиться и начать перегруппировку. Адмирал Паша Баскурт, Сначала даже подумал, что к русским гаиурам подходит подкрепление от Самсонова, поэтому-то они снова так смело рвутся в бой. Но когда он внимательнейшим образом изучил тактическую карту и не увидел никакой новой для себя и своих подразделений опасности, Баскурт разозлился на Белова и его капитанов. Остальные корабли Черноморского космического флота до сих пор продолжали оставаться на своих прежних координатах, гоняясь за остатками дивизии Хасана Рейса и американскими кораблями Вольфа Буховски. Было очевидно, что Самсон Паша сделал свой выбор и совсем не пытался помочь своим погибающим товарищам из второй дивизии, заочно списав ее в утиль. «Просто неверные решили подороже продать свои собачьи шкуры», — зло усмехнулся Баскурт, наблюдая, как Белов пытается выстроить имеющиеся у него восемь вымпелов в некое подобие оборонительной сферы. «Иногда у русских это бывает. Ну что ж, не страшно. Убьем их всех в одном месте». Это даже легче, чем гоняться по космосу за каждым кораблем отдельно. Перестраиваемся для атаки». Адмирал Паша вынужден был отдать приказ своим крейсерам и линкорам снова сгруппироваться в атакующие клинья. Между тем, вокруг флагманского линкора «Рюрик», корабля, на котором находился адмирал Белов, буквально за несколько минут собрались все вымпелы его дивизии. Кондратьев Витальевич даже ругаться не стал на своих капитанов, так он был растроган их действиями. а с другой стороны понимал, что в данной ситуации его слова командира для этих людей ничего не значат. Сейчас действовали другие законы, законы чести и совести, логика и холодный расчет не учитывались. Долго не думая, наш командующий сразу же выстроил все свои восемь вымпелов в маленькое плотное коре, основной оборонительный боевой порядок военно-космических сил. Русские корабли мгновенно образовали плотную сферу, развернувшись носами к атакующему врагу, и прикрыв своими энергетическими полями соседние вымпелы. Практически сразу после этого началась артиллерийская дуэль, так как не все османские корабли успели выполнить приказ адмирала Паши Баскурта и начать перегруппировку. Передовые группы вражеских галер находились так близко от русского построения, что автоматически вступили с ним в бой, находясь в рассыпном строю. Отдельные крейсера и галеры Баскурта, которые оказались ближе остальных к возникшему в космосе каре, Попытались напасть и опроклинуть русские корабли, но тут же получили отпор. Наши канонеры только и ждали, когда турки подойдут на расстояние выстрела, и тут открыли шквальный огонь из своих главных калибров по наступающему врагу. Несколько легких галер, попавшие под сконцентрированный огонь, за считанные минуты были уничтожены обороняющимися. «Всем назад! Немедленно всем назад!» – закричал османский адмирал Паша в переговорное устройство – наблюдая, как бесславно гибнут один за другим его корабли. «Уходите из зоны обстрела, собирайтесь снова в клине на безопасном расстоянии и как можно скорее уничтожьте это чертова кора». Не досчитавшись трех галер, османы выполнили, наконец, распоряжение своего командующего и, развернувшись, отошли за линию в 300 тысяч километров. Там они стали снова собираться в дивизии, а те уже, в свою очередь, перестраиваться в атакующие конусы, для чего потребовалось некоторое время. а после перегруппировки по отдельности начали медленно подходить все ближе к кораблям «Белова» с разных направлений. Первая такая дивизия, еще не полностью сформированная, не дожидаясь остальных, предприняла попытку атаковать русское каре, пытаясь разбить его и видя, что им противостоят всего какие-то 8 жалких кораблей. В свою очередь в атакующей дивизии «Османов» насчитывалось 16 «вымпелов». Как считал командующий дивизией, прогулка к русскому каре должна быть легкой. Однако плотность оборонительного построения кораблей адмирала Белова и стойкость их экипажей оказались так высоки, что атакующий клин рассыпался на отдельные фрагменты, даже не сумев подойти на ближнюю дистанцию. Турки не ожидали столь плотного огня со стороны русских, хотя могли бы предположить, что вторая ударная дивизия Черноморского космофлота, пусть и больше, чем наполовину уничтоженная, все еще состояла по большей части из мощнейших дредноутов, способных огнем своих батарей расколоть любой строй. Что и произошло. Атака вражеской дивизии бесславно захлебнулась, и она, потеряв несколько своих крупных кораблей, шедших в авангарде клина, в панике рассыпалась по пространству и повернула назад, под прикрытие других подразделений. свет отступающим османским кораблям неслись плазменные заряды, а в эфире победный клич «Ура!» с добавлением пожеланий здравия и долголетия. «У них всего восемь жалких кораблей», закричал взбешенный паша Баскурт на своих командующих дивизиями, сверлят их суровым взглядом с экрана. «Не позорьте Южный флот нашего великого султана! Немедленно уничтожьте это оборонительное коре! У вас на это 30 стандартных минут!» После нагоняя от Баскурта, одновременно сразу три османские дивизии, каждая со своего направления, ринулись на маленький отряд Кондратья Белова. Теперь атака вражеских кораблей оказалась куда более сильной и подготовленной. Сосредоточенным огнем палубных орудий нашим канонирам уже невозможно было остановить такую массу нападающих в 60 вымпелов сразу. В результате все три клина противника, пусть и теряя корабли авангарда, все же сумели достичь защитных порядков русских и с размаха протаранить наше каре. Удар был сильным. Передние ряды атакующих состояли из тяжелых дредноутов с самой прочной и прокаченной немедийской броней. Эти космические громадины на полном ходу врезались в строй кораблей второй дивизии, нещадно тараня наши линкоры и крейсера. В одно мгновение в точке пространства образовалась груда искореженного металла весом в несколько миллионов тонн, в которую продолжали врезаться все новые и новые корабли. Настал критический момент боя. Стрелять по-русским в такой сутолоке у османских канониров возможности больше не было. Галеры также не имели возможностей для тарана — Слишком тесно было вокруг. А русские корабли и их экипажи продолжали сражаться, огрызаясь огнем батарей и ракетными залпами по ближайшим стоящим к ним кораблям османов. Визуально коры русских полностью скрылась от глаз и радаров за десятками корпусов атакующих кораблей. Лишь внутри этой копошащейся бронированной сферы по вспышкам и крикам в эфире было понятно, что бой продолжается. К своему ужасу адмирал Паша Баскурт наблюдал на экране как растут колонки цифр потери во флота. Огромное число его, участвующих в атаке османских кораблей, уже либо погибли, либо получили повреждения. Мешая друг другу, турки, между тем, продолжали оставаться отличной мишенью для наших, пусть и последних артиллерийских батарей, которые с ближней дистанции в упор лупили по наступающим, разрушая плазмы их корпуса. А еще огромнейшим бонусом для нас стали торпедные аппараты, установленные на старых кораблях дивизии «Белова». на новых резервных торпед уже не было, но действующих хватило, чтобы несколькими одновременными залпами разорвать на куски парочку турецких дредноутов, а остальные в страхе заставить пятиться назад. Османы были хороши в наступлениях и навалах, отличаясь отвагой и смелостью, но также быстро, если враг показывал стойкость своего построения, могли потерять боевой запал и начать отступать из сектора для перегруппировки. Вот и сейчас – Видя, что, несмотря на все их усилия, русские корабли по-прежнему стоят борт к борту, хотя стояли наши русские корабли скорее смятые борт к борту, уже без возможности какого-либо маневра, тем не менее, наблюдая, что враг не побежал, не разрушил кары и не просит о пощаде, османы начали сами отступать, не желая получать в свои борта очередную порцию гиперракет от «Рюрика» и «Гавриила», запасы которых на данных линкорах казались безграничными, только успевая перезаряжать торпедные аппараты. Адмирал Паша Баскурт видел, что его капуданы начинают отводить свои корабли и отворачивать в сторону. Вторая волна атаки его флота грозила так же захлебнуться, как и первая. Тут османский адмирал не растерялся и приказал ближайшим стоящим к русским кораблям механическим способом растащить вражеские вымпелы, разрушив тем самым каре. Сразу несколько десятков магнитных тросов устремились к нашим дредноутам, взяв их на буксир. Османы, отходя, попросту потянули за собой корабли противника. Чтобы избавиться от буксировочного троса, команде требовалось время для обнаружения места, где он пристыковался к корпусу. Только после этого к этому месту высылался технический ремонтный модуль, который деактивировал магнит. А таких тросов каждому нашему кораблю присосалось по несколько штук сразу. В результате вымпелы второй ударной в какой-то момент оказались отделены друг от друга большим расстоянием. «А вот теперь всем возвращаться назад и снова атаковать Гавиуров, только уже по одному», — приказал командующий Южным флотом, обращаясь к своим капуданам. «Прекратите пятиться назад, трусливые шакалы, не смейте выходить из сектора, всем в атаку!» Показывая пример, адмирал Паша на своем линкоре Султан Боязид в окружении кораблей еще одной своей дивизии ринулся в гущу боя. Остальные турки, глядя на баскурты и видя, что русских так мало — а корабли их искорежены и практически беззащитны, последовали за своим командующим. И вот уже почти 90 преимущественно пусть легких кораблей Османского космофлота набрали скорость и огромной бесформенной массой устремились на русских. Громадная волна буквально захлестнула все восемь вымпелов Белова, довершая начатая. Теперь место для тарана у легких маневренных галер адмирала Баскурта было предостаточно, и наши корабли один за другим начали получать критические повреждения и разрушаться под непрерывными ударами их бронированных носов. Долго сопротивляться в такой ситуации русские не могли, потеряв почти все артиллерийские батареи, истребители и израсходовав последние торпеды. Они горели и медленно разрушались. Именно в этот момент Самсонову, только что разделавшемуся со эскадрами Хасана Рейса, доложили о все еще сражающейся дивизии Белова. Иван Федорович, уже зная, что командующий его второй й дивизией не станет ему отвечать, все же послал зашифрованный код-сигнал на Рюрик, что он идет на помощь и стал максимально быстро собирать вокруг себя ближайшие корабли в надежде успеть на выручку Белову. И хотя расстояние до Белова было слишком большим, а корабли Черноморского флота были разбросаны по сектору, Самсонов все-таки верил, что шанс есть. Кондратий Витальевич, в отличие от командующего, был большим реалистом, но не попытаться спасти команды своих полуразрушенных кораблей он не мог. Да, корабли второй дивизии, включая флагманский Рюрик, К этому моменту были не в состоянии вести сражения и представляли собой мишени для стрельбы, но внутри них еще оставались экипажи. Несколько тысяч русских космоморяков были заперты сейчас во внутренних отсеках своих погибающих кораблей, готовые драться и не собирающиеся сдаваться. — Будем тянуть время, даст Бог, и наш бравый командующий все-таки успеет, — прошептал адмирал Голов. после этого громко приказывая операторам выйти на частоту флагманского линкора адмирала Паши Баскурта. «Вызывайте султана Баязида, беспрерывно!» «Громобоя отвечать, господин адмирал?» – в очередный раз уточнил оператор. «Нет», – последовал короткий, и жесткий ответ Белова. «Сырюрика поступает запрос, господин», – сообщил дежурный офицер, поворачиваясь к адмиралу Паше Баскурту. «Какие будут приказания игнорировать?» Баскурт к своему большому неудовольствию наблюдал картину происходящего на тактической карте, горящей в командном отсеке султана Боязида. Командующий Южным флотом понимал, что сражение за планету Адана-3, так удачно лично для него начинавшееся, к этому моменту сильно затягивалось, а победа до сих пор так и не была достигнута. С одной стороны, сильно подвел старый адмирал Хасан Рейс, так бездарно отдавший врагу первую фазу боя на орбите планеты, а после пустившись в бегство из сектора. И вот результат. Космофлот Северных сил вторжения Османской империи практически прекратил свое существование. Второй неприятный момент устроил Баскурту этот упорный адмирал Белов, маленькую дивизию которого османский адмирал Паша собирался проглотить за считанные минуты, чтобы потом заняться Самсоновым. Но этого почему-то не произошло. Неверные показали себя с самой лучшей стороны, заставив почти 100 кораблей Южного флота терять драгоценное время в попытках разбить это проклятое каре. В итоге, спустя почти три стандартных часа непрекращающегося боя, с кораблями «Белова» было до сих пор не покончено, а в десяти миллионах километров отсюда Самсон Паша уже начинал собирать свои дивизии для того, чтобы наброситься на Баскурта. Времени у османского командующего на принятие решений оставалось все меньше и меньше. принимая запрос Сюрико», — коротко ответил своему оператору адмирал Паша, заговорщически ухмыльнувшись, будто приняв внутри себя какое-то очень важное решение. «Первый раз в жизни я иду на переговоры с неверными, и первый раз в жизни готов их пощадить, оставив живых, но лишь для того...» В эту минуту в большой монитор на стене командного отсека вспыхнул, и адмирал Паша Баскурт осекся на полусловие, приветливо улыбнувшись тому, кто из-под хмурых бровей смотрел на него с той стороны экрана. «Приветствую, Эфен Дебелов, рад снова вас видеть!» — Надеюсь, наш с вами договор все еще в силе?